Лизелота вильскоп Генрих «Токей и то» Роман посвящается тем отважным мужчинам, женщинам и детям Дакота англала которые после многих страданий и тяжелейших испытаний строят свою новую жизнь. Для меня большая честь получить от их племенного сообщества имя Лакота Тачина и я хотела бы быть достойной его». Лизелота Вельсков Генрих Джек Понка Свирепый по Зюид Вест мёл по прерии снег и песок. Еще недавно перевалило за полдень, но снеговые тучи уже затянули небо. Метр за метром пробивались вперед три драгуна со своим проводником. Чёрт! «Тебя побери!» – заорал один из драгунов сквозь вой ветропроводнику. «Мы уже давно должны быть на месте!» Разведчик что-то бросил в ответ и дал шпоры конем. Они двигались на юго-запад, навстречу ветру, снежной коловерке, несущему песку. Только к вечеру всадники увидели широкое песчаное русло реки. Они были на северном берегу, на другом, на южном. Сквозь снежную песчаную мглу виднелись контуры деревянных строений. Дьявольщина, мы что же, добрались? Ну, конечно, возлековал в ответ проводник. Только что он натерпелся немало страху, хотя и виду не давал драгунам. Наебрары и фурт мы на месте, и снова пошли в ход шпоры, засвистели плети. Кони, вышагивая против ветра, миновали песчаную отмель, преодолели вброд быстрый поток, и выбрались на крутой берегу палисада, за которым видна была сторожевая башня и крыша сдвоенного Блокгауза. С башни раздался резкий свист, это часовое извещало прибывших. Заскрипели петли, отверилась створка ворот. Въехав в замкнутый со всех сторон двор пограничного поста, всадники остановились и спешились. Трое мужчин в кожаной одежде, без головных уборов, с морщинистыми и с худалыми лицами подошли к ним и во дворе, окруженном палисадом, мело снег и песок, так что все щурили глаза, присматриваясь в сумеречном свете друг к другу. Прибывшие и те, что подошли к ним, принялись, на чем свет стоит клясть это место и бюры, и песок, и снег. Немного поостыла, они завели коней в загоны внутри палисада. Разведчик и драгоны направились к большему из Благаузов. Это была старая, низкая, срубленная из бревен постройка без окон с одними бойницами. Тяжелая дубовая дверь находилась на восточной, вытянутой стороне. Внутри дома было все необходимое для немногочисленного гарнизона пограничного поста. Запас еды, одеяло, деревянный стол, скамейки вдоль стен и сложенный из камней очах, которым трепетал огонь. Пит, разведчик, расстегнул ремешок и снял широкополую шляпу. Драгуны представились гарнизону пограничного поста, для которого название форт было, пожалуй, слишком значительным. Пит направился к сотоварищам, как и он, служили они на границе по вольному найму. Его вот тотчас узнали. «Пит! нос Что это тебя занесло в нашу глухомань? Или тебе не сиделось на прекрасной мисуры форту Рэндалл?» Пит потоптался, отогревая ноги, сплюнул, утер тыльной стороной ладони нос и шлепнулся на скоблю. «Билл, старина, где же виски?» В ответ раздался дружно ехидный смех. «Что? Не копли виски? Я плачу!» Пит не был пьяницей, но любил мало шикануть. Он выудил из одного из своих многочисленных карманов золотой. «Побереги монеты, они тут ни к чему». Мы давно выдали все до последней капли. И вообще, кто это завел разговор о виски? Лучше поговорим об оружии и боеприпасах, мой дорогой. Дайте хоть по крайней мере поесть, Билл Петушин и боится. Тот придвинул Питу банку консервов. И это все? Все. Ну и разнесчастная тут ваша жизнь. Пришлите нам, наконец, хоть пятьдесят человек подкрепления, и все будет иначе. Мы сразу прогоним ко всем чертям проклятых инцменов. «Да вы еще с ними не покончили!» Пит выковыривал ножом солонину из банки и жадно глотал ее. Впрочем, без всякого удовольствия. Он продолжал наводить критику. «Тряпки вы! Вам только за подолой держаться!» «Не покончили с инспенами!» «Мы пять дней ехали и ни одного не видели!» «Это еще не значит, что они не видели вас!» «Значит, удрали. где появляются молодцы с форта Рэндал, туда краснокожие носа не шуют!» пит друг ты рассуждаешь словно полковник Джакман. я скажу тебе одно нужно немало настоящих мужчин и побольше оружия иначе уже этой весной нам капут а ведь похоже что ты прав но мы вам поможем у меня тут письмецо к вашему майору только письмишка будь здоров у тебя письмо да у меня потому что я скаут и всякий знает что мои нагрудные карманы Надежнейшее место для срочных посланий. Ах, во что! Скорее всего, тебе просто отдали предпочтение перед каким-нибудь краснокожим скаутом. Такому бывалому пограничнику, как я, всегда отдадут предпочтение. Ну, так где же ваш майор Смит? Там, в комендантском доме. Майор сидел в холодном рабочем кабинете. На дубовом столе горела лампа. Майор, видно, работал и поднял глаза. Пит так и разинул рот. Смит был не стар, но совершенно сед. Разведчик вытащил из внутреннего кармана кожаной лосиной куртки письмо. Майор прочитал его, перечитал еще раз, потом приказал драгуну вызвать лейтенанта Варнера и командира вольных всадников Адамса. Они не заставили себя ждать. С нескрываемым интересом смотрел пит на вольного всадника. Это был встроенный молодой человек среднего роста. Руки его были скорее руками крестьянина, чем руками стрелка, широкие, словно грабли, светлые шевелюры, голубые глаза. Из-за них загорелое лицо его казалось еще темнее. Считать ли этого парня настоящим жителем Запада с первого взгляда Пит решить этого не мог. Майор не поднялся с места. Он только приосанился и посмотрел на лейтенанта. Лейтенант Варнер Адам Адамс В письме, которое мне только что вручили, имеются кое-какие совершенно новые указания, которые нужно немедленно довести до сведения солдат и вольных всадников. Ситуация в корне изменилась, пояснил майор. Наша хорошо оснащенная экспедиция установила, что месторождение золота, два года тому назад открытое в северном блэк выгодно только при промышленной эксплуатации и решено подать к центру будущих горных разработок ветку от трансконтинентальной железной дороги а это означает ну как это отразится на нашей стратегии жаль пробучалл пит простите что я только сказал жаль несколько громче произнес бывший ковбой. ведь если промышленная добыча тогда уж маленькому человеку золото не видать замечание несущественно и излишнее лейтенант варнер Наша задача – изгнать смутьянов-дакотов из Блэк-Хиллса. Это был ответ, которого и ждал майор. Совершенно верно. Десять лет, как кончилась гражданская война, наши штаты выросли, и тысячи переселенцев пути, армия должна решать новые задачи. Теперь будет осваиваться и Дальний Запад. Мы не можем столько терпеть от краснокожих, как это было при постройке трансконтинентальной железной дороги. И последние два года здесь, на Найобрерье. доходы должны немедленно отправиться в предназначенную им резервацию. Убийцы-поджигатели угомонятся и, наконец-то, приучатся работать. Слушатели ничего не сказали по поводу этой речи. Они ждали, не отдаст ли майор каких-либо распоряжений. Но пауза затянулась и заговорил вольный всадник Адамс. Докотом был установлен срок для переселения в отведенный для них район. 31 января нынешнего 1876 года. Но как же индейцы могли соблюсти его, если бы даже и хотели, среди зимы, с женщинами с детьми? У них нет ни дорог, ни экспрессу. Майор наморщил лоб. Адамс, я люблю, когда люди свободно выражают свое мнение, но я не люблю неуместных шуток. Верховные вожди предупреждены правительством, что они должны вывести свое племя, а если переселение отдельных групп затянется, то мы ускорим его. Наша задача – загнать в резервацию небольшой род, живущий в верховьях реки Плат и Найобреры. Решающее дело предстоит значительно севернее, у Блэкхилса, но это не значит, что нам здесь можно хлопать ушами или хоть сколь-нибудь ослабить натиск. Адамс прикусил губу. «Есть еще вопросы?» Но это была уже риторика. На самом деле майор закончил разговор. «Есть вопрос», – несмотря на это произнес Адамс. «Пожалуйста». Майор Смит начинал сердиться. «Несколько лет тому назад Дакоты заключили с нашим правительством договор, по которому их места охоты от Блэк-Хилса до Миссури на севере навечно принадлежат им». «Как же с этой заверенной печатями и бумагой?» Кровь бросилась к вискам майора. «Не ваше дело?» Довольно резко сказал он. Чтобы стоявший рядом лейтенант, Варнер не подумал, что и у него самого совесть неспокойна. докоты должны отправиться в резервацию. А если откажутся, мы применим оружие. Вот». Комендант развернул карту и придвинул ее к лейтенанту и Адамсу. «Вот черной линии...» «Обведенный район. Сюда направляются докоты. Они сдадут оружие и будут учиться возделывать землю, растить скот. Территория раздервации располагается к юго-востоку от Блэк-Хиллса, прямо у нас под носом». «Ясно?» – спросил Смит. «Понятно», – ответил Варнер. «Получим ли мы подкрепление?» «Об этом-то я и буду просить». Пит отправится завтра с моими письмами на Форт Рэнбол, а также в Янгтон к полковнику Джекману лично. Я считаю, что в сопровождении Питу надо дать трех опытных пограничников, которые сумеют в Рэнболе и Янгтоне доложить нашу точку зрения. Кого послать? Адамс, как ты думаешь, кто хорошо знает прерии, на кого можно положиться? Вероятно, лучше всего отправиться мне самому. Нет. «Ты нужен здесь». А Джордж в разведке еще не вернулся. И намного он опаздывает. На пять часов. Его искали? В такую погоду бесполезно. Если организовать поиски, то еще кого-нибудь подстрелить. Почему еще подстрелить? Счет решил, что Джорджа подстрелили. Мне так кажется. Немного ли ты фантазируешь, Адамс? Во всяком случае, на Джорджа завтра утром рассчитывать не приходится. И почему ты посылаешь в разведку по одному человеку? Разве я не приказал, чтобы выезжали всегда вдвоем или втроем? С ним должен был пойти Деви, но, как вам известно, он пошел за водой, свалился в реку и больше его не видели. Пит с интересом прислушался. Он склонил на бок голову, вытаращил глаза, уголки его рта опустились. Прибавить к этому родливый нос, точь-в-точь какой-нибудь любопытный бульдог. Неужто ты не мог послать кого-нибудь с Джорджем? Нас теперь всего-то ничего, и все мы распределены. Да-да, пополнение крайне необходимо. Но тебе все-таки придется выделить двух или трех человек, чтобы сопровождать Пита. Драгун мы оставим пока здесь. Охрана и так невелика. Варнер, кажется, был доволен. Адамс, однако, не смолчал. Неравноценная замена, майор, но раз иначе нельзя, Билл – петушиный боец и малютка – Джозеф. «Не возражаю», – ответил Пит и шлепнул Адамса по плечу. «Обою знаю. Неплохие ребята». Сомнительные типы пограничия критически заметил майор. «Пожалуй, как сопровождающие – хорошие, но в Рендули и Янгтоне они только скомпрометируют нас. Можешь предложить кого-нибудь посолиднее, Адамс? Ну, если уж так надо, то, пожалуй, том без шляпы и сапог». — Ну и солидная фигура, — подумал Пит, — но ничего не сказал, потому что обладал еще и замечательным даром молчать, когда его не спрашивают. дронское имя. Впрочем, сам он не производит на меня скверного впечатления. — Согласен. На этом майор разговор закончил. А Адамс вышел последним и закрыл за собой дверь. Затянутая тучами небо и снежно-песчаная круговерь делали ночь совершенно непроницаемой. Лейтенант вдруг рухнул в коленях. Адамс подумал, что тот споткнулся, подскочил, схватил за руку, чтобы поднять, но тело Варнера обмяхло, Адамс ужаснулся. Он снова рвнул в дверь и втащил в комнату коменданта, сникшего Варнера. Майор вскочил, быстро прикрыл дверь и поднял со стола лампу. Слабый свет озарил в лицо лежавшего на полу лейтенанта. Глаза у него закатились. Адамс обнаружил в мундире дыру. Ткань уже набухла от крови. Удар ножа был смертелен. Адамс встал перед Варнером на колени и закрыл ему глаза. Дома на ферме он был приучен с уважением относиться к людям и строго соблюдать установленные жизнью обычаи. Майор и молодой вольный всадник какое-то время молча смотрели поверх битого в пустоту. Затем Адамс, не ожидая приказа, подбежал к двери, ведущей в сторожевую башню и, перемахивая через две-три ступеньки, кинулся наверх. Он хотел, чтобы стоящий на посту Майк поднял тревогу, но Майк уже не стоял на посту. Он лежал на полу. В горле у него торчала стрела. Стараясь не высовываться из-за барьера, Адам скрикнул наперекор бури «Инцмены! на форту! И тотчас скатился по лестнице вниз за дальнейшими указаниями майора. Осмотреть дворы здания. Адамс бросился в старый блогхаус и поднял там тревогу. В эту бурную, непроглядную ночь всякий бы с удовольствием остался под защитой стен Благауза. Пит и бил петушиный боец немедленно взяли на себя охрану дома. Остальные мужчины, подчиняясь приказу, с опаской вылезали на двор. Поднялась беспорядочная стрельба. Люди успокаивали себя только тем, что их много. Каждый квадратный метр двора был буквально ощупан, строение обшаренное. «Врагов не нашли?» Нападению никто больше не подвергался. Зажигательных стрел на крышах не обнаружили. Вместо убитого наблюдателя Адамс послал на вышку индейца-разведчика, который сменился с поста и во время нападения спал. Внешне все было спокойно. Обоих убитых, Варнера и Майка, внесли в большой блокхауз накрыли одеялом. Адамс взял себе стрелу, который был убит дозорно. В углу на скамейке у стены сидел бил петушиный боец, малютка Джозеф и Пит. Адамс подошел к ним. «Ага, все трое тут», — сказал он. «Можете теперь не расставаться. Завтра рано утром поедете на форт Рэндалл с письмами майора». «Почему это в стальку потребовались именно мы? Что же ты мне ничего не сказал, Пит?» уже испытанные пограничники», — вместо Пита ответил Адамс. «Люди, которые и на форту Рэндол сумеют поднести все как надо. Нам необходимо подкрепление. Это вы усвоили?» «Да, вы правы». Пик прикусил верхнюю губу. «А у вас тут как паршивым хлеву. Я все еще не могу понять, как это произошло». «Не можешь понять?» Со злостью бросил Ландамс. «Сначала убили дозорного на башне. Все они охотники на бизону, прекрасные стрелки. Ну-ка, посмотри на стрелу. Что за насечки?» Билл взял стрелу, повертел в руках. Дакоты, племя Аглала, а вот тут... Э, э да это род медведицы. Я с ними давно знаком. Пожалуй, лет десяток. Когда дозорного убили, один или двое проскользнули в ворота, а то и перемахнули через палисад. Дакота при его двухметровом росте порворен, как кошка. Вот краснокожий проскользнул, да и притаился. Он-то и подколол лейтенанта. Видно, сбоку ударил а потом исчез, так же, как и появился. «День и ночь песчаной буре и трое убитых», — подытожил малютка Джозеф. Он бросил злой взгляд на Адамса. «Нечего нам тут отсиживаться. Инсмены всегда знают, где нас найти, а сами шныряют вокруг, как комары, и их не схватишь». «Трое убитых?» — переспросил Адамс. «Добавь Джорджа. Ты, кажется, забыл о нем». «Но, может быть, он застрял из-за «Адамс, не убеждая нас в том, во что не веришь сам, — Так-то ведут себя здесь, у вас пошивые краснокожие, — пробормотал себе под нос Пит. — Даже жутко. — А чего же жутко? — Так и должно было быть, — с изделкой, заметил малютка Джозеф. — Зато господа из спорта Рэндалл оказывают несменам такое уважение. В глотках у всех пересохло настроение, испортилось, и спать было тревожно. Адам завернулся в одеяло и улегся рядом с Томом без шляпы и сапог. Тот беспокойно ворочался сбоку на бок. К утру ветер утих, облака рассеялись, и небо голубело над занесенной песком и снегом промерзшей землей. «Начало весны», — заметил Пит. Несмотря на предстоящее возвращение в любимые края на Миссуи, настроение у него было прескверное. Ворота открылись, и четыре всадника покинули форт, увозя с собой два письма майора. Они переправились через наювреру и повернули на северо-восток. Джордж так и не вернулся. Об этом думали все, но никто не говорил. Всадники пустили коней рысью. Глухо застучали копыта. Высоко в небе кружила хищная птица. Над бескрайней пустынной перерее сияло утреннее солнце. Ни зверя, ни всадников, никаких следов. Проехав около часа, они остановились. «Смотрите, кажется, что-то лежит». Билл, петушиный боец, показал на гребень ближайшей высотки. И, не ожидая ответа, соскольнул с коня и стал сбираться по склону. Наверху в траве лицом вниз лежал мертвец, рядом с убитым шляпа. Скальп снят На куртке вырезан четырехугольник. Бил поспешил к своему коню, и не говоря ни слова спутникам, очертил в воздухе квадрат. Опять? Джазев был поражен. Да, опять, буркнул Бил. В глубине души он был очень испуган и злился, что спутника чувствует его состояние. «Что означает этот четырехугольник?» – спросил Пит. «Это знак?» – пробормотал Джозеф. «Чей знак?» – допытывался Пит. Захлопни пасть, оборвал его Бил. «Я не желаю в лишний раз произносить его имя. Это ведь при мне укокошили его отца. И как знать, может быть, и я у него на примете». «Он имеет в виду Гарри», – тяпнул малетка Джозеф. «Краснокожую тварь Гарри». Всадники вскочили на коней и подняли им голову. Это было похоже на бегство. Не было ни времени, ни возможности продолжать разговор. Когда около полудня сделали остановку, чтобы подкрепиться, Пит снова пристал к малютке Джозефу. Кто же этот Гарри? Он метис, чистокровный докото. Вот что значит беззаботная жизнь в хваленном форту Рэндал. Тебе такие, наверное, и не снились. Чертова тварь не выдержал Билл, который не собирался вести разговор на эту тему. Он был разведчиком на строительстве Юнион Пасифик. Потом засел в Блэк Хилсе и убивал золотоискателей. Теперь он снова в своем племени и отравляет нам жизнь. Дакота называют его таким и то. О, этот мерзавец прошел огонь и воду, и, скажу я вам, распоряжается он своими головорезами гораздо умнее, чем майор нами. Ах, вот что! Пит потянулся за трубкой. Так вам нужно не только подкрепление, но и офицер помоложе, поживее. Нет уж, хватит с нас этих молодых офицеров. Ты сам видел, что получилось из Варнера. Труп. Лейтенанты, нам ни к чему. Люди нам нужны. Разведчики, стрелки. Нам надо иметь численное превосходство. Тогда будет толк. А Гарри нам надо выловить, добавил малютка Джозеф. Мне доставит удовольствие содрать с него шкуру. Ну, помечтай, помечтай подразнил его Бил. «Живого то его тебе не схватить никогда. Еще не бывало такого, чтобы улитка поймала кузнечика». Передохнув, садники снова пустились в путь. То галопом, то рысью. Они продолжали движение на северо-восток, потом на восток. Погода благоприятствовала им. Если холод последних дней февраля еще немного и беспокоил, то Борис ее снегом и песком была позади. Следов индейцев нигде не было видно. Последнюю ночь они почти не спали. Утром, перебравшись через два небольших ручья, они взяли такой темп, что с восходом солнца были на Миссури у форта Рэндалл. Несмотря на то, что еще только начиналась весна и было по-зимнему холодно, вокруг форта обосновалось уже немало людов. Были тут и белые охотники, и трапперы, торговцы, и бродяги, но больше индейцы прибывшие с палатками, женами и детьми, чтобы сбыть, что требовало, немало времени, добытые за зиму меха. Было заметно, что многие из них уже приобщились с цивилизацией. На них были яркие головные платки, низкосортные ситцевые рубашки, дешевые шерстяные одеяла. Все четверо не сдерживали коней, проезжая сквозь это скопище. Кто не хотел быть растоптанным, должен был побыстрее убраться с дороги. Форт, которому подъезжали посланцы, был значительно крупнее и лучше вооружен, чем пост на Найобрере. Атмосферы постоянной настороженности, необжитых мест, где еще много значили оружие и стрелы, и ножей котов здесь уже не было. Люди чувствовали себя непринужденно и уверенно. Всадники достигли ворот. Дозорные знали питы и пропустили их. Внутри форта приехавших поразили выставленные на показ пушки. Курьеры доложили о себе в корольном помещении и приготовились к ожиданию, потому что было только раннее утро. Однако им, тотчас же, предложили явиться к лейтенанту по имени Роуч, и через несколько минут они стояли в совершенно непривычном для них натопленном и комфортабельно обставленном помещении. Молодой лейтенант сидел в кресле за письменным столом. Он принял из рук Пита письмо, адресованное коменданту форта Рэндалл, и, не задумываясь, вскрыл. Лейтенант при слегка откинулся назад. Его форма была сшита у хорошего портного и сидела безукоризненно. Волосы были аккуратно причёсаны и лоснились от помады. Ногти ухожены. Нечто вроде улыбки скользнуло по лицу лейтенанта. Все ясно», — он сложил письмо. «Вам нужно пополнение, оружие и дельный офицер». «Где второе письмо на форт Янгтон полковнику Джекману?» Пит с готовностью извлек из нагрудного кармана этот пакет с сургучными печатями. Лейтенант взял его, повертел в руках, однако на этот раз не вскрыл. Содержание, видимо, тоже заметил он. «Я как раз еду на Янгтон и сам вручу письмо лично полковнику Джекману». «Да-да, так и сделаем», — заключил он. «Я сам передам нашему коменданту и полковнику Джекману ваши соображения». Элегантно молодой офицер поднялся, и не убито, ни у его спутников не возникло необходимости что-нибудь сказать. Собственно, зачем? Миссия сверхожидания оказалась успешной. Сразу договорились о пополнении, которое на Юбраре тщетно дожидались чуть ли не год. Чего же еще желать? Хотелось передохнуть, особенно после столь неожиданного и скорого успеха. Денщик лейтенанта уже получил указание позаботиться о них. «Господин лейтенант подлизывается к нам», — прошептал Том, Биллу петушиный боец. «Видно, хочет вышибить из седла нашего честного старика майора». Билл, Пит и Джозеф не разделяли опасений Тома. «А нам то что? Главное, мы заработали несколько деньков. Будем жрать, пить, курить. Руч, свой парень». Денщик был парнем общительным, кажется, истомился от скуки. Он с удовольствием посвятил себя прибывшим из далекой глуши, набил им кесеты табаком, позаботился, чтобы у них было вдоволь хорошей еды и выпивки. А в заключение обратил их внимание еще на одну особо привлекательную штуку. Как раз сегодня перед воротами форта должна была состояться игра в травяной мяч. Травяной мяч, или, собственно, хоккей, был у индейских племен и особенно у докотов весьма распространенной игрой которые индейцы упражнялись с юношеских лет. Комендант согласился установить даже денежный приз, надеясь подогреть азарт полуцивилизованных игроков и сделать любимое зрелище в своих воях еще более острым. «Неплохо, если эти краснокожие свиньи устроят на лужайке свалку», заметил Пит. «Мы можем делать ставки?» – поинтересовался малютка Джозеф. «Если нет...» Билл Петушин и боец осмотрелся. «Тут-то вроде нет». А вот на той стороне ты видишь? Да неужели ты не видишь, малютка? Вон двое пузатыш, а вокруг них уже толкучка. Кажется, они принимают ставки. Не рассуждая попусту, все четверо одновременно ринулись к толпе, которая образовалась вокруг двух довольно фундаментальных фигур. Один грузный и жирный, с редкими волосами, худахкал словно курица. Но внимание четырех вольных всадников привлек второй букмекер. Черноволосый, малый, лет, может, пожалуй, сорока. Он орал всю лодку, рекламируя себя, как вполне солидную фирму по части заключения пари. Едва он раскрывал рот, сразу можно было видеть, что зубов у него нет и в помине. «Бен!» — окликнул его, бил петушиный боец. «Да ты опять, как рыба в воде! Как видишь! Не хотите ли внести ставки?» «Намекни на кого!» — подмигнул ему Билл. «Откуда я знаю? Вы делаете ставки, не я». «Старый пройдоха», – зашипел Билл, – «тебе-то уже известно на кого, да боишься, что сорвем тебе коммерцию». Со всей суммы ставок определенный процент выплачивался тем, кто выигрывал пари. Следовательно, чем меньше участников пари выигрывало и чем больше их расставалось со своими деньгами, тем выше была сумма, выплачиваемая победителю. Посоветую принялся за уговор и бит. Мы тебе за это большущий привет передадим от твоего старого благауза на ноябрере, где ты неплохо зажибал деньгу два года назад. Он все еще цел, добавил Том. Хотел бы я на него взглянуть. Нет там нового хозяина. Нет хозяина. Нет и виски. Так-так. Об этом стоит подумать. Ну, ставите. Так на кого? Откуда я знаю? Пит во время разговора потихоньку озирался вокруг. «Пошли, я вижу тут одного приятеля, тут позговорчивее этого беззубого мошенника». Пит со своими спутниками направился к невысокому человеку в пестром платке. Тот широко раскрыл черные живые глаза. «Пит, Монами, мой дорогой друг, даже я тебя обниму». «Луи, канадец», — представил его Пит своим. «Вот». «Ты-то нам и нужен, Луи!» Немедленно приступил он к делу. «Тут заключается парень, а мы, бедолаги, остались почти без денег, и нам бы надо выиграть. Скажи-ка, на кого поставить?» «На кого поставить?» «Ну и ну!» «На кого поставить?» «На кого, говоришь, поставить?» «Вам надо посоветовать на кого?» «Дать добрый совет?» «Вот именно, добрый совет!» «Давай сложимся и сыграем вместе!» «На общую кассу!» «Ну и ну!» пиет куцый, ноц. Значит, ты полагаешься на своего друга? Полагаюсь. Итак, верный совет, воодушевился канадец, говорящий на ломаном английском языке. Пошли, друзья, я сведу вас к тому, кто знает, как все произойдет, капитану синих. Поле для игры было обозначено. Вместо ворот друг против друга стояли две палатки. Перед ними... Собирались команды, юркий канадец повел своих спутников к палатке, установленной с северной стороны. Среди собравшихся там индейцев, которые уже держали в руках палки-клюшки, выделялась крупная фигура негров. Энергично жестикулируя, он инструктировал свою команду. «Хе-хе, Бобби!» – крикнул канадец. «Бобби!» Негр оглянулся. Томби шляпы и сапог широко раскрыл глаза. «Что я вижу? Да это же... это же...» На подвижном, смышленном лице Чернокожего отразилось изумление, может быть, даже испуг. Но это было столь мимолетно, что ни один из вольных всадников и даже сам Том не обратили на это внимания. Расталкивая обступивших его людей, негр кинулся к Тому, и вот он уже обнял бородача своими сильными руками. — Том без шляпы и сапог. — О, великолепно! Что видят мои счастливые глаза? Том здесь, Том теперь в шляпе и в сапогах. От этого бурного приветствия у Тома перехватило горло. — Чапа, курчавый, — бормотал он. — Не раздави ты меня, как ты попал сюда, разве ты больше? — Не. Негр принялся целовать озадаченного и полузадушенного Тома. — Том, мы снова с тобой встретились. У Тома сапоги? — Ну, конечно, конечно. Том пытался вырваться из этих слишком бурных объятий. Но скажи мне все-таки, Том здесь, Том со мной, у Тома шляпа. Скажи, как ты попал сюда? Я думал, что ты все еще в палатках медведицы выпалил он. Пит вздрогнул, что я слышу. У этих бандитов из рода медведицы? Мы там познакомились, благодушно пояснил Том. Я ведь был в плену у них, этого пресловутого рода. И что же теперь, с сомнением спросил Пит? «О, Том, Том!» — продолжал выкрикивать негр-атлет, расплывая широкой улыбки. «Я ведь давно расстался с этой бандой». «Почему расстался?» — ведь все еще был полон недоверия. «Чужой белый человек с коротким носом не верит мне, а вот Том верит. Что Том видел в моей палатке, когда был у меня?» «Семь женщин! Семь женщин и еще бедный Бобби! Хо!» Бобби удрал. Вольные всадники не удержались от смеха. Это правда, подтвердил Том. Слишком много вдов и старух в этом несчастном роде. Воины гибнут в беспрерывной борьбе на охоте. Много голодных ртов в палатках. Когда меня захватили в плен, мне пришлось взять в жены одну вдову. Вот почему я скоро удрал. Значит, и ты, курчавый, сбежал от твоих семи бабушек, тетушек, внучек. Поздравляю! Значит, ты уже больше не Чапа, хитрый боберц, значит, ты теперь боби И оба снова кинулись друг к другу в объятия. Так, доберемся мы наконец. до да дела или нет. Пит проявлял нетерпение. Бобби, послушай, ты и есть капитан этих синих? Я, конечно, я. Так как обстоят дела? Победит твоя команда? А нужно, чтобы она победила? Что значит нужно? Разве не на чистоту идет игра? Честная, честная, совершенно честная. А ты знаешь, как играют красные? Кто их капитан? Вон он стоит. Здоровенный индейец из племени Понка. Взгляды всех обратились на индейца, стоящего у противоположных ворот. Это был рослый, очень стройный человек, хлопчато-бумажной пестрой, но не лишенный вкуса одежды. Его длинные и сине-черные волосы были заплетены в косы. Худое лицо раскрашено. Краска была наложена так густо, что черты лица были неразличимы. За поясом торчал револьвер. Другого оружия видно не было. В руках он держал палку, напоминающую хоккейную клюшку. Рядом с ним стояли индейцы его команды. «Что ты знаешь о нем и его людях?» не оставлял негров в покое Пит. «Друзья мои, я не знаю, как будет игрок Джек Понка. Если у него будет хорошее настроение, он победит меня. Если у него скверное настроение, я забью мяч в его ворота». Хорошее настроение, плохое настроение, плохое настроение, хорошее Так что же нам сперва держать пари на его настроение? Неужели он не может сказать, как он будет играть? Атлет Бобби только пожал плечами. Джек опонко делает то, что ему вбредет в голову. Может быть, не попросить его, чтобы он выиграл? Вам, двум капитанам, нужно между собой договориться, сказал Пит, А выигрыш поделим на всех. Негр покачал головой и улыбнулся, показав жемчужные зубы. Индейцы так упрямы. Но вы мои друзья. Я попробую поговорить с Потгом. И теперь уже шесть человек направились вдоль края поля на его противоположную сторону к другой команде. Понков смотрел на приближающихся. Он держал в правой руки палку и слегка покачивал ею. Черно-синяя раскраска не позволяла уловить выражение его лица. Но в игре руки, положение плеч и повернутые в поворота голове чувствовалась гордость и не слишком большое внимание к подходящим людям. Джек сказал Чапа-индельце. «Пятеро уважаемых джентльменов просят твоего внимания. Они хотят сделать ставки на кого-нибудь из нас, хотят немного заработать. Хотят весело пожить, прежде чем четверо из них снова отправятся на Йобреру. Не дашь ли ты совета?» Полка слушал, слегка пошевеливая палкой. Взгляд его был неподвижен. Пит всматривался в черно-синюю краску лица Эту маску человека, глаза которого были полуприкрыты опущенными веками. И вдруг он почувствовал, что по спине у него ползут мурашки и невольно схватился за свой амулет. У него не было времени понять, что его так испугало, потому что индеец еле слышно произнес Бобби будет победителем. Вольные всадники удивленно переглянулись. Какая же понке выгода дать тебе выиграть, Бобби? Негро снисходительно улыбнулся. У Джека Понки хорошее настроение, и он ведь друг Бобби. Вот это я понимаю. Пошли, пошли. Надо спешить, покрикивал Пит. Разводим, что победит Джек Понка. Тогда повысятся наши доли, если же мы поставим на Бобби. Бобби, ты просто золото. Трепещущие ноздри Пита в этот момент источали благодушие. Бобби пах деньгами. Шестерка рассыпалась, распуская ложные слухи. Незадолго до начала игры они снова собрались и сложили вместе все свои деньги. Бобби сделал необыкновенно большой взнос. «Бобби, курчавый!» — воскликнул ошарашенный Том. «Откуда у тебя столько денег? Может быть, ты где-нибудь украл их?» «О, Томби, шляпа и сапог! Я немного торговал. Как же ты быстро этому научился!» Луи Канадец понес собранные деньги не к беззубому Бену, на которого рассердились вольные всадники, А к Джонни, толстому, жирному коммерсанту с взлохмаченными волосами, вручил он их ему с глазу на глаз и перед самым началом игры, чтобы никто из держателей пари уже не мог по нему сделать поправки. Негр отправился к своей команде, которая состояла из тридцати человек. Удар и твердый маленький мячик полетел по траве. Ловкие и проворные игроки принялись носиться по полю и поддавать мяч палками. Бобби и Джек держались пока позади. Но знатоки уже видели, какая энергия, ловкость и осмотрительность скрыта в этих игроках. Число зрителей быстро возрастало. За солдатами из ворот форта потянулись и офицеры. Всем на удивление Бобби и Джек подобрали отличные команды из одетых в пестрые тряпки обнищавших индейцев. И у индейцев-зрителей при виде такой хорошей игры их собратьев вдруг появилось позабытое было чувство гордости за свой народ. После первых трех забитых мячей счет установился 2 к 1 в пользу красных. И в течение последующих почти двух часов мяч не попадал ни в одни ворота. Игра должна была продлиться до наступления темноты. В полдень сделали перерыв, счет не изменился. Как только начался перерыв, Джек Понка исчез. Центром внимания стал Бобби. Он дал удивленным зрителям и завзятым держателям паре интервью о друге. Даже комендант и элегантный лейтенант Роуч не сочли зазорным участвовать в беседе с Нигером. Предметом дискуссии были достоинства и недостатки обеих команд. Бобби едва успевал прятать протягиваемые ему сигареты и сигары, и выдавал противоречивые прогнозы об исходе игры. Когда игроки отдохнули и наступило время продолжать игру, появился индейец. Он совершенно спокойно вышел из ворот форта, сигара, которую индемил сдавала тонкий аромат. Джек был в великолепной форме. И едва возобновилась игра, в ворота синих забили еще два мяча. Потом Бобби вывел свою команду вперед, и синие принялись непрерывно атаковать палатку ворота противника. Третейского в не было. Судили мацичи, сами игроки. К концу игры страсти накалились. Игроки уже так убеждали друг друга, что лейтенант роуч серьезно опасался, как бы на поле не раздался военный клич. Бобби и Джек, однако, сохраняли спокойствие. Игра закончилась наступлением темноты. Победил Бобби со счетом 5-4. Раздались жидкие аплодисменты. Большинство болельщиков ставили на Джека и были разочарованы. Бобби за каждые десять поставленных долларов получил восемьдесят три. Все шестеро с великой радостью загребли свой выигрыш. Вымотавшиеся игроки разошлись по палаткам, солдаты и офицеры возвратились в форт. «Обоих капитанов не следует упускать из виду», — заметил комендант Роучу. «При надобности неплохие курьеры». Пит слышал эти слова. Вернувший к себе, лейтенант Роуч испугом установил, что уходя не запер комнату на ключ. Впрочем, он все нашел на месте, только сигар его лучших сигар стало на одну меньше. А может быть, он сам обсчитался. И, уверив себя, что у него и в самом деле оставалось восемь сигар, он вдохнул свободно. Джаком многие остались недовольны и нелестные реплики раздавали в его адрес. Под конец он играл небрежно и этим расхолодил свою команду. Но Понку, кажется, не заботило ни мнение своих игроков, ни оценка зрителей. «Капризный, размалеванный сумасброд», — заметил Билл. Пит оказался в своей стихии. Он разыгрывал из себя большого человека и таранжирил добытые деньги. После полуночи он с тремя вольными всадниками нашел приют в расположении команды. Минула ночь, снова взошло солнце. Небольшое подразделение Драгун, все уже верхами, выстроилось у ворот, готовые отправиться на Янгтон. Воронова для лейтенанта Роуча держал в поводу Питт, который тоже сидел в седле. Впереди небольшого отряда стояли Джек и Бобби, пересчитал себя курьером и, желая освободиться от обязанностей разведчика, убедил лейтенанта Роуча последовать совету коменданта и нанять в качестве скороходов и разведчиков негра и понку. И хотя на пути от форта Рэндалл до Янгтона на Миссури никакие опасности не грозили, послание майора Смита пробудило во фронтовантом лейтенанте ощущение близости границы, и слова Пита упали на подготовленную почву. Бобби Курчавый, добродушный негр атлетического сложения, стоял в ожидательной позе рядом с Питом и лошадью лейтенанта. Он смотрел на ворота, откуда должен был появиться роуч, и вот раздали шаги лейтенанта. Проходя мимо часового, Роуч с присущей ему небрежностью ответил на приветствие и легко, как этого и требовала его элегантность, вскочил на воронула. Понукая коня, он одновременно махнул разведчиком плеткой, чтобы бежали впереди. Сделал он это так, словно бы повелевал рабами. И Боби вдруг мгновенно представился его тяжелое детство, будто на его ожгли его тело удары плети. И потрудись, Роуч, в эти моменты глянуть ему в лицо, он увидел бы нечто совсем иное, чем выражение обычного добродушия. Индеец спокойно дождался появления лейтенанта и уже тронулся в путь, когда тот взмахнул плеткой. На лице индейца была новая, тщательно наложенная, устрашающая, черно-бело-голубая раскраска. В то время как Бобби бежал обнаженным до пояса, Джек не отказался от рубашки и даже натянул сверху пончо. Джек был отличный бегун, и негр не уступал ему. Они взяли темп более быстрый, чем бегущая в рысю лошадь, и могли выдержать его на протяжении многих часов. Время от времени они убегали вперед, осмотреть места, которые предстояло миновать отряду. Пит и Роуч были вполне удовлетворены этими скороходами и разведчиками. Утренний воздух над холмистой равниной был свеж. Лейтенант надеялся, что его миссия к полковнику Джекману, который был в дружеских отношениях с его отцом, Завершится успешно. Кроме того, ему было поручено передать привет мисс Джонс, жене его непосредственного начальника. И, наконец, Энтони Роуч знал, что его невеста, Кэт Смит, дочь майора Смита, приехала в Янгтон. Янгтон был расположен в южной части земель Дакота, к северо-востоку от Миссуи. Это был небольшой городок, который в перспективе спустя какое-нибудь десятилетие мог стать столицей вновь образуемого штата. Зажиточные семьи, а также семьи, в которых мужья или отцы были связаны с политической или военной деятельностью, селились в одном квартале. В одном из домов этого квартала только что принялись ужинать. Лучи из закатного солнца скозили по камчатой скатерке, серебряным приборам, сверкающему белизной фарфору на обеденном столе. За столом сидели две пожилые дамы и молоденькая девушка. «Как я рада за тебя, дорогая Кэт, что ты увидишься здесь со своим женихом», сказала хозяйка дома, госпожа Джонс, отличающаяся полнотой, изрядным аппетитом и человеколюбием. «Это так любезно с вашей стороны устроить мне свидание с Энтони», учтиво ответила молодая девушка, не забывая в то же время протянуть солонку второй, по-видимому, менее человеколюбивой даме. «Все еще очень неопределенно», — заметила эта вторая дама, морщинистое лицо которое было изрядно напудрено. «Не будь только слишком серьезной, Кэт», — сказала толстуха-хозяйка. «Если господин Роуч приедет, пусть видит невесту веселой, и никаких забот. Если же он не приедет в Янгтон, я прикажу за бригадой, и мы сами поедем в Рэндалл». О боже, милосердная тетушка Бетти бросила в жар от страха. Это же дорога через прерии Бояться совершенно нечего, дорогая кузина. Такая поездка – сущее удовольствие. У нас новая четверка лошадей, и мы понесемся, как на крыльях. Мы не смели подумать, дорогая кузина, что вы ради нас. Ах, милейшая Бетти, это мне и самой доставит большую радость совершить такую поездку на новой упряжке, да еще поднести моему любезному супругу Форте Рэндалл сюрприз. Он просто обожает такие штуки. Дамы приступили к теплому пудингу. Стало тихо, и все услышали топот копыт. Кэт сидела лицом к окну и увидела, как по улице пробежали двое, а за ними следовал небольшой отряд верховых со своим лейтенантом. Когда лейтенант Энтони Роуч поравнялся с окном и слегка поклонился, приветствуя всех, он, видимо, был слегка смущен увидев на лице девушки выражение неподдельного ужаса. Неужели его появление вызвало этот ужас? Обе дамы повернулись и поклонились в ответ. Драгуны во главе с лейтенантом исчезли вдали. «Кэт», — спросила госпожа Джонс, — «чего же ты испугалась?» «Пожалуйста, извините меня. Я очень глупа». Перед отрядом Энтони проследовали два скорохода. Один из них был индейц, и он был так страшно размалеван. «Надо людям отвыкать. Это просто языческая некультурность. Скажи своему жениху, дорогая Кэт, чтобы он приказал этому мужчине разгримироваться, и он это сделает. Нет больше никаких магов. Они существуют теперь только в романах господина Купера. Ну что, Кэт, довольна ты встреча со своим женихом? Вполне. И когда же свадьба? Девушка нерешительно взглянула на тетушку Бетти». Не так скоро, не так скоро, заверила там. Кэт и Энтони всего год, как обручены. Я думаю, три года – это вполне подходящий срок для обрученных. Именно три года. Кэт подавила вздох, и госпожа Джонс со страданием посмотрела на нее. Девушке было уже двадцать лет. Как будто бы откладывает замужество и ни к чему. Но тетушка Бетти, конечно же, не хотела терять бесплатную служанку. С тех пор, как во время восстания восточных докотов в 1862 году сгорела ферма дедушки и бабушки с пшеничными полями и постройками, Кэт все потеряла. Отец девушки майор Смит не сумел сделать карьеры, и богатая владелица мельниц, вдовая тетушка Бетти, требовала от своей наследницы прислуживать с утра до ночи. Обо всем этом подумала хозяйка, но не проронила ни слова. Через час после беседы дам за ужином в маленький домик прибежал лейтенант Роуч. Он извинился за необычный час посещения, изобразил счастливца, предвкушающего радость свидания, высказал пожилым дамам несколько подходящих к случаю комплиментов и поздоровался со своей невестой. И тут он почувствовал, какая холодная у Кэт рука. Его поразило и то, что девушка бледна, что тонкие морщинки усталости и разочарования уже залегли у нее вокруг рта, Это не понравилось ему, ведь кроме богатого наследства ему нужна была и хорошенькая, жизнерадостная жена, которая не досаждала бы капризами. Нет, он должен выяснить причины этой бледности и холода. Хозяйке удалось вытащить тетушку Бетти в соседнюю комнату, и обрученные остались одни. «Когда мы поженимся?» – спросил Ролыч свою невесту. «Что думает об этом тетушка Бетти?» Я спрашивала ее. Медленно ответила Кэт совершенно другим, гораздо более звучным голосом, чем она обычно разговаривала со своей теткой. Раньше, чем через два года тепушка не согласится. Это же безумие, надувательство. Я понимаю, поэтому ты так и бледна. Что же нам с тобой делать? Не поговоришь ли ты сама с тетушкой Бетти, Энтони? Ты ведь опытнее меня. Отец согласится сыграть свадьбу хоть сейчас. М да Придется взять дело в свои руки. Отец согласен? Тогда... хм. Вы не собираетесь навестить форт Рэндалл? Госпожа Джонс не прочь ехать. Она хочет испытать новую упряжку и удивить своего мужа. Я позабочусь о том, чтобы этот визит состоялся. Я провожу вас со своими драгунами до Рэндала, а несколькими днями позже отправлюсь с транспортом боеприпасов к твоему отцу на Найобреру. Ты поедешь со мной? Мы получим благословение твоего отца. Тогда уж и тетушка Бетти ничего не сделает». «Энтони! Энтони!» — кровь бросилась к вискам девушки. Ничего она так не желала, как окончание своего безрадостного существования у богатой тетки. «Кэт! Такая ты мне нравишься!» И так решено. Тетушка Бетти, разумеется, не должна ни о чем догадываться. Ты не возьмешь с собой на Рэндал никаких костюмов для верховой езды. Ты поедешь, как покорная племянница. О дальнейшем я позабочусь сам». Роуч отступил на шаг, потому что дверь соседней комнаты отворилась. Вошла госпожа Джонс и тетушка Бетти. «Господин Роуч», — сказала хозяйка, — «я надеюсь, вы договорились с невестой, и она поедет с нами в форт Рендол. «И не только об этом, госпожа Джонс. Я со своими драгунами буду сопровождать вас до самого форта». «Как любезно! Прекрасная идея! Не правда ли, Бетти?» Промолвила та значительно сдержаннее, но, несомненно, без всяких опасений. «Конечно, вам, господин Роуч, улыбнулась госпожа Джонс, придется приказать индейцу-скороходу снять свой грим. Его размалеванная рожа слишком испугала нашу милую невесту». Руч, заискивающий, словно нехотя улыбнулся, «в Кэт есть перерожденная смелость. Я не сомневаюсь, что она скоро освоится с атмосферой дикого запада». На утро, после этой встречи, в назначенный час, лейтенант Роуч явился к полковнику Джекману. Он умел расположить к себе корректностью, подчеркнутой внимательностью, задором и суровой складки на лице полковника, при взгляде на этого лейтенанта, чуть раскладились. Роуч положил перед ним запечатанное письмо майора Смита. Воздух был еще по-зимнему чистый и прозрачен, в кабинете было светло, И полковнику Джекману не требовалось манукле, чтобы пробежать крупные, отчетливые, словно выгравированные строки. Но насколько благосклонно он отнесся к почерку майора, настолько не удовлетворило его содержание письма. Вечно одни и те же жалобы и просьбы. Я еще не слеп и не глух, и майор Смит должен, наконец, понять, что бесконечное повторение одних и тех же причитаний не делает их ни новей, ни эффективней. У меня есть приказ. «Загнать всех накотов в резервацию, и мы их загоним, и эту банду сверховья Найобрера, с которой до сих пор не может справиться майор Смит, тоже». «Совершенно верно. Позвольте предложение. Прошу. Мы в Ренделе теперь можем обойтись меньшим числом людей. Кое-кого можно отправить в Найобреру с соответствующими боеприпасами и продовольствием. Я мог бы и сам поехать с такой колонной» и оставаться там до тех пор, пока на этом опасном участке не будет, наконец, установлен порядок. Браво, руч! Вот потому-то я за наших молодых офицеров. Мне, достаточно почтенному отцу семейства, кажется, что все они похожи на вас. Да, именно так я и напишу коменданту Рендала. И еще, как вы расцениваете причины наших постоянных неудач на Йобрере? Не хватает людей? Или, или может быть, не хватает мозгов и энергии у коменданта? Не смею судить об этом. Роуч уставился на носки сапог. Только если прислушаться к простым рядовым, к вольным всадникам, людьми нужно лучше руководить. Это же с ума сойти. Какой-то вождишка, у которого людей-то не больше, чем у майора Смита, устраивает всевозможные каверзы. И я так думаю, Роуч, точно так. У меня тут есть хороший консультант по Западу. Фред Кларк, полезный человек, он говорит, надо усилить форт, направить туда свежие силы, и тогда мы сумеем заставить докота уважать нас. Мы поймаем этого краснокожего мерзавца, этого Гарри. Да-да, Гарри. Он был раньше у нас разведчиком, и если все это нам удастся, мы можем его вздернуть на веселице как изменника. Отлично. Я думаю, как это лучше осуществить. Хорошо. Я продиктую письмо. Прошу ко мне через час. Руч вышел. Ступив за порох он даже засиял от удовольствия. Перед ним открывалась блестящая карьера. «Через час», — сказал он ожидавшему ему Питу, — «мы получим все, что просили. Ты отправишься с письмом на форт Рэндалл. Я появлюсь там со своими драгунами через несколько дней. Мне предстоит сопровождать супругу майора Джонса. Можешь взять с собой обоих скороходов, Джека и боби Джек изрядно напугал дам своей раскраской. Они надеются, что инсмен разгремируется. Роуч откашлялся, чтобы подавить неуместный смешок. Пит даже хрюкнул от удовольствия. «Ну и ну!» – произнес он. «Впрочем, свинья грязь, инсмену раскраска. Ни тот, ни другой иначе не могут. Ладно, возьму Джека и боби Через час Пит получил два письма за подписью полковника Джекмана Со множеством при нем наложенных сургучных печатей. Куцинос пошел за конем. Оба скорохода ночевали в конюшне. Пит расписал им, каких успехов добился лейтенанту полковника Джекмана. Сказал, что на Найобреру придет хорошее подкрепление. Бобби немало удивился этому. Джекпонка или мало что понял из сообщения Пита, или это его не интересовало. По дороге в Янгтон курьеры переправились через Миссури у Рендола и оставили в стороне излучину реки. Теперь же Пит объявил, что намерен прямо тут, у Янгтона, переправиться через реку и проехали вдоль колена Миссури. Это был окружной путь более долгий, и он сразу же пояснил Бобби, что у него есть частные торговые поручения, и поэтому он избирает такой маршрут. Скороходы ничего не возразили». Охотно или с нежеланием подчиняются они, так и осталось неизвестно. Да Пита это и не заботило. Если лейтенанту Роучу позволительно связывать службу с личными интересами, то почему же не поступать так же и маленькому человеку с откушенным носом, который хоть и на время, а сам себе господин. И курьер с обоими скороходами отправился к парому на Миссури. За время их пребывания в Янгтоне река сильно изменилась. Началось половодье, Мутная от глины вода поднималась все выше и выше. Грозил опасностью или ледоход. На водной поверхности были видны водовороты, которые на Миссури являются сущим бедствием для судоходства. Паровой паром стоял у восточного берега. Паромщик курил. Кажется, он и не собирался заниматься перевозом. Когда Пит, Боб и Джек прибыли на берег, тут уже были двое ожидающих – белый и индейец. Оба необычно для этих мест аккуратные и опрятно одеты. Белый на ковбойский лак, в дорогой костюм из хорошо выделанной кожи. индиец по индейскому обычаю в кожаных легинах, с бахромой вдоль швов, накинутой на плечи кожаной, прекрасно вышитой куртки, на шее цепочка с драгоценными камнями. У обоих порудистые лошади. «Ча!» – наконец произнес паромщик, рассматривая пятерых путников, и сунул свою трубку в уголок рта. «Ну, кому же из вас непременно охота утонуть?» «Нам надо на ту сторону», — крикнул в ответ Пит. «Исполняем приказ». «Прикажи Миссури», — невозмутимо отвечал поромщик. «Может быть, подчиниться? Он показал большим пальцем через плечо нам чащееся ледяные глыбы и бурлящую воду. «Сколько вы просите за переправу?» — спросил хорошо одетый господин. «Хм, да». И паромщик загнул тут в десятеро дороже. Но за каждого, добавил он и оглянулся по сторонам. Можно ли в ближайшие дни ждать улучшения? Спросил незнакомый господин паромщик, окивая в сторону реки. Только ухудшение. Недели две не еще и думать о переправе. Тогда готовь свою посудину к отплытью. Я плачу за всех. И за лошадей, и за мулов. Сколько ты за них хочешь. За каждое животное, как за четырех человек, неприятностей от них намного больше. Господина в костюме ковбоя это не испугало. У него были нежные руки, болезненный вид и седые, мягкие, ухоженные волосы. Он не казался человеком рискованным, но под влиянием какой-то идеи готов был совершить опасный поступок. Пока он отсчитывал деньги, Пит, обрадованный таким поворотом дела, уже вел коня на паром. Поры были подняты, колесо с лопастями начало поворачиваться. Отвязав канат, прыгнул на борт понка. Пароходик поплыл, судно сразу стало сносить. Никто не преронил лишних слов, все следили за рекой. На берегу собрались люди поглазеют на переправу. Их очень интересовало, как справиться поруб с высокой водой или доходом. Суденушка уже пересекло середину реки и направлялась к западному берегу. Когда его завертело, Рикка завладела им. Паром содрогнулся от сильного подводного удара. Все дальнейшее разыгралось с ужасающей быстротой. Руль отказал. Неуправляемо судно понесло вниз по течению. Последовал еще один удар сбоку. Паром сел на мель. Тотчас у его борта взгромоздились ледяные глыбы. Паромщик завопил. «Спасайся, кто может!» Седой пассажир сбросил куртку, чтобы легче было плыть. Водяной вал, кроша застрявшие льдины, одна о другую, покатился через палубу, обдавая холодом, слезнул его куртку. Боб снял единственный на борту спасательный круг и протянул его незнакомцу. Тот смутился, но круг взял. Пит был уже в воде и плыл. Мул, который оказался плохо привязанным, вместе с грузом поплыл вниз по течению. Боба-индеец. С дорогой цепью на шее освободили лошадей. Животные скользили, падали, становились на дыбы, бились от страха. Понка подскочил к ним. Жестом он распорядился, чтобы хорошо одетый индеец позаботился о седом господине, а сам с Бобом занялся лошадьми. Седой господин со своим спутником одновременно прыгнули в воду. Понка, оставшись с Бобом, показал, что умеет обращаться с лошадьми не прошло и полминуты, как животные были в воде а сам Джек, бросаясь в берегу, не счел нужным снять что-нибудь даже стесняющее движение пончо, оставил на себе. Питу первому удалось достичь берега. Он выбрался на сушу и помчался к тому месту, куда должны были подплыть лошади. Ждать ему пришлось недолго. Вскоре, охваченные страхом животные, уже отряхиваясь, вылезали на берег, карабкались по склону наверх. Пит ухватил за узду своего гнедого. Понка еще в воде забрался на пеково, принадлежащего незнакомому индейцу. Серого в яблоках он держал за повод. Потом Пит и Джек заметили ниже по течению мула, который вместе с багажом выбрался на берег и поднесся к югу. Пит занялся его поимкой. Спаси, седой господин, которому помогли индейцы Боб. Насквозь мокрые, дрожащие от холода, спотыкаясь, они поднялись на высокий берег в хижину из коры, которая, видимо, служила пристанищем паромщику. Хозяина нигде не было. Понка и Боб остались вдвоем под открытым небом. Они набрали дров, разожгли костер и разделились чтобы согреться и высушить у огня одежду и оружие. Понка и тут не снял хлопчатобумажной рубашки, оставив ее сохнуть на теле. Боб посматривал на хижину лошадей. Незнакомый индейец снова вышел наружу обтереть своих коней, Которые были такие же озябшие и жалкие, как и люди. Пит возвратился с неудавшейся охоты за навьюченным мулом. Настоящее свинство! Он остановился, широко расставив ноги. Все мокрые, и выстрелить не еще. Но письма у меня в сохранности, карман не промок. Боб кивнул. Злая река, дикая река, Пит исчез в хижине, и Боб повернулся к Джеку. До сих пор он и разговаривал с Понкой по-английски, теперь же заговорил по-индейски. Ты знаешь, кто эти люди? Это далеко летающая птица, желтая борода, волшебная палочка, которая умеет рисовать картины, и его краснохожий брат, длинное копье, Шаен, которого он выкупил из резервации. Понка кивнул. Боюсь, что длинное копье узнал тебя, тихо добавил Боб на языке Дакота. Ему знаком мой шраб на лбу, который я получил еще ребенка в схватке с орлом. Но он будет молчать. Тут они оборвали разговор, потому что Пит снова вышел из хижины и шел к ним. Боб и Джек безмолвно поднялись. Ну что ж, о чем мы замолчали, заговорил Пит. Художник остался без денег. Его бумажник уплыл вместе с курткой. Хочет с нами поехать в Рэндал. Там он свяжется с банком и снова станет богат. Спавшиеся скоро двинулись в пути. Пит уселся на своего огня до. Шаен, длинное копье, на Боб держал на готове серого в яблоко для художника, который последним покинул хижину. Лошади поскакали, скороходы побежали, и никому уже не было холодно. И когда они наконец достигли форта Рэндалл, то и сами они, лошади, и оружие были сухие. Путники подъехали к воротам. Страж сомневался, впустить ли художника его спутника и спросил, кто они. «Дан Морис и длинное копье шаен Кто-то из вольных всадников по просьбе Пита сбегал к коменданту и вернулся, сообщил, что Морис и его спутник желанные гости на форту. Входите и вы, покровительственным тоном, позвал Пита бою скороходов Боба и Джека. Вы несете у нас службу, и для вас найдется местечко в конюшне. Боб кручал и вопрошающий посмотрел на Джека Понку. Тот как будто выразил согласие, и предложение было принято. Группа разделилась. Пит с Морисом отправились к коменданту. Длинное копье и оба скорохода повели в конюши лошадей. Индейцы и негр не сказали друг другу ни слова. Когда животные были размещены, длинное копье удалился. Боб и Джек взяли себе чистой соломы и улеглись в углу конюшни. Они очень устали. В середине дня в конюшне снова появился длинное копье. Он посмотрел лошадей и подошел к Джеку и Бобби – Далеко летающая птица, желтая борода, волшебная палочка, хочет нарисовать Джека Понку. «Бумага и краски гуляют вместе с мулом где-то на берегу Миссури», — ответил Джек. «Уж не поехать ли мне назад, поймать этого мула и доставить его художнику Морису в желтой бороде?» Длинное копье упустил глаза. «Ты придешь?» — только и спросил он. «Я приду», — ответил, — после некоторого раздумья Понка. Он проворно поднялся с земли и последовал за шаеном. Длинное копье провел Понко через двор к похожему на башню строению. Светлое помещение, предоставленное художнику, видимо, обычно служило для наблюдения. Моро сидел за столом и рассматривал какие-то бумаги. Когда вошел понка, он поднялся, чтобы, как подобает, приветствовать своего гостя. Предложил ему сесть, а когда уселся индейд, сел сам. Сел и длинное копье. Моррис предложил табаку. Понка и шаенно набили трубки. Ну и когда они сделали по затяжке, а художник раскурил дорогую сигару, наверное, подарок коменданта, разговор так и не завязался. Из окна комнаты открывался вид на территорию форта и окружавшую его холмистую местность. Все трое долго смотрели в окно, потом постепенно стали приглядываться друг к другу художник схватил маленький клочок бумаги написал что то и протянул понки тот прочел гарри так и это понка свернул бумажку высек огонь и сжег ее что тебе от меня надо спросил он художника мы молчим я знаю иначе вы бы так и плавали в Миссури». я просил тебя прийти художник подыскивал наиболее простые и понятные для гости слова Раскрашенное лицо индейца не позволяло видеть выражение его лица. «Мы в первый раз встретились с тобой 13 лет назад в палатке твоего отца Мататаупа. Ты был тогда еще мальчиком. Мы встретились с тобой потом еще два раза. Твоего отца Дакота изгнали. Белые люди погубили его своим виски. А ты стал нашим разведчиком. И было тебе 19 лет. Теперь тебе 24, и ты вождь своего племени. Что с твоим отцом?» Белый человек по имени Джим, это листа, который называет себя еще Фредом Кларком, убил моего отца. Такой конец, художника передернуло. И снова воцарило молчание. Художник взял в руки один из листочков, лежавших перед ним на столе. Может быть, не к месту, сказал он, наконец, испытывая сомнение. Но все же тебе надо это прочесть. Ты слышал что-нибудь о племени Сахаптин? Маленькое племя на северо-западе. Идеец снова раскурил погашую трубку. Маленькое, отважное племя. Сахаптин хотели переселиться за границу в Канаду, чтобы их у нас, в Штатах, не загнали в резервацию. В середине зимы они тронулись путь по снегу и льду, бриллиани с женщинами и детьми через горы. Много их замерзло и заблудилось, и границы достигло лишь горстка людей. Здесь у меня корреспонденция о выступлении вождя, когда ему пришлось капитулировать и художник протянул индейцу листок. Тот медленно прочитал. Возвращая листок, он сказал, «Большой отец в Вашингтоне и многие маленькие отцы, которые помогают ему править, удивительные люди. Они подобны всаднику, который тянет лошадь за повод назад и в то же время стигает ее. Они тратят много усилий, чтобы удержать краснокожих людей и сами же мучают их в резервациях. Ты знаешь, что Дакоты месяц назад должны были переселиться. How? В середине зимы море задумался, стоит ли задавать другие волнующие его вопросы. И решил, стоит. Что будут делать докоты. Об этом тебе надо спросить верховных вождей. Возможно, у тебя есть вопросы к нам, Джек? Нет. Или вы хотите мне сказать, по какому праву белые нарушают скрепленные священными клятвами договоры? Художник опустил глаза. Тебе известно, запинаясь, произнес он что я не убил и не предал ни одного докоту. Я не знаю, будете ли вы бороться против нашей армии, но если будете вы потерпите поражение. Но, может быть, сказал Джек Пунка, который в действительности звался такие ты и был Дакотой, может быть, ты знаешь, далеко летающие птицы, почему те самые белые люди, которые боролись, чтобы освободить негров рабов, теперь борются за то, чтобы запереть Дакоту в огромную тюрьму, которую они называют резервацией. Художник пристально посмотрел на индейца. Негры остаются рабочей силой для наших фермеров и предпринимателей, и в том случае, если они свободны. Дакоты не хотят устроить свое собственное государство и жить по таким принципам, от которых нет пользы для их хозяйства. Значит, раз люди не приносят вам пользы, им и не надо жить? Джек, победители в гражданской войне подверглись коррупции и зазнайству. «Нами совершенно непостижимым образом распоряжаются республиканские стальные магнаты. Наверное, это когда-нибудь изменится, но для вас уже будет поздно». «Ты слышал, далеко летающие птицы, что-нибудь о Дакотах из Миннесоты, которые 14 лет назад ушли в Канаду? Они и сейчас живут там на реке Су?» «Я ухожу», – Индеец поднялся. «Ты никогда не нарисуешь моего портрета?» Далеко летающая птица, волшебная палочка. Мы еще увидимся? Я думаю, нет. Индеец взялся уже за дверную ручку. Художник остановил его. Джек, ты был разведчиком, и ты должен помнить Генри Генри, инженера молодого друга Джо Брауна, этого известного пионера Юнион Пасифик. Помнишь его? Я помню. Генри собирается ехать на форт в Верховьях на Йобреры. Он промотал свои деньги, потерпел большую неудачу на службе и хочет теперь хоть чего-нибудь добиться. Через Блэк хиллс должны строить железнодорожную ветви. Гендри лучше вернуться в города Востока. Ты не пощадишь его? Индия сделал вид, будто бы не слышал этого вопроса. Он вышел и тихо затворил за собой дверь. Художник море сидел в светлой комнате, но ему показалось, что стало темно. Длинные копье, да. Я потерял дружбу человека, которого ценю. Они будут убивать друг друга. Художник испугался и замолчал. Он услышал на лестнице шаги поднимающегося человека. Индеец ушел совершенно бесшумно. Постучали. В комнату вошел человек лет тридцати. Морис, крикнул он, «Ну, у коменданта так скорпалительно поздоровались. Что за свидание после многих лет? Это же должно быть гораздо торжественное. Я притащил тут отборные виски. Генри, ты губишь себя? «Только сегодня, последний раз, на прощание. Завтра я еду к Смиту. Снова начинается жизнь в глуши. Мой старый покровитель наставник Джо Браун строит Норд-Пасифик, а Генри Генри будет строить дорогу к золотым приискам Блэк-Хиллса. Итак...» Моррис глотнул виски. Длинное копье отставил в сторону наполненный стакан. «С кем ты едешь?» «На Наебреру -на с тревогой? спросил Морис. «С двумя отличными скаутами, Бобом и Джеком». Пин говорит, что неохотно ему появляться среди дакотов. И тебе тоже не надо, Генри. О, боже мой, ставь ты это. Ну что ты, Морис? Так бояться нашего бывшего скаута Гарри. Теперь он, правда, может рода медведицы и орудует у Наюбреры. Откровенно говоря, я боюсь за тебя. Художнику стало немного легче, потому что он с чистой совестью смог сказать по крайней мере половину правды. Если Джо Браун, твой старый друг... «Был бы здесь, он бы посоветовал тебе то же, что и я». Генри опротинулся, содержимое мое стаканом в лодку. «О нашем Гарри насочиняли много легенд. Держи револьвер наготове, и вот вождь уже валяется носом в траве». Морис содрогнулся. «О, Морис, такая нежная натура. Уже если на форту Рэндалл тебя при одном упоминании Гарри бросают в холодный пот, то поезжа лучше домой» ведь этим летом в прерии будет пожалуй пожарче чем обычно оставь свои смешки генри и во имя самого неба не езди с этими скаутами на на Йобреру. подожди через четыре дня туда отправятся кавалеристы транспорт с оружием я же не ребенок я везу туда письмо в котором полковник джекман и сообщает об этом подкреплении непостижимо гражданское лицо в роли курьера. просто невероятно с каким легкомыслием Мы подчас действуем. Успокойся. Комендант дал мне надежных скаутов. У меня есть еще и поручение прессы. Я буду первым, кто напишет о Найобрере по личным впечатлениям. До скорого свидания. Будем надеяться. Когда индеец Джек Гарри покинул комнату художника, он через окно заметил инженера, проходящего через двор. Поэтому по лестнице в башне он поднялся не вниз, а немного наверх. Как только Генри захлопнул за собой дверь, Индеец бесшумно спустился по ступенькам к двери и стал прислушиваться. Так он узнал, о чем говорили Морис и Генри. Оставив помещение несколько раньше Генри, Индеец вышел из башни и направился к конюшне, в которой они спали вместе с Бобби курчавым. Он нашел негра, сидящим на корточках, в уголке конюшни и подсел к нему. «Генри завтра едет на Ноябреру с письмом к Смиту», — сказал он на языке Дакотов. «Мы с тобой сопровождаем его. Письмо майор Смит не получит». Боб ничего не ответил. Генри в его глазах был слишком мелкой рыбешкой. «Здесь у форта затевают резервацию для Дакотов. Это будет восточный угол», — сказал он. «Больше ты ничего не узнал?» — спросил индеец. «Как же? Узнал. Резервации будет несколько» и племя докотов должно быть разделено. У форта Рубинсон они строят бараки-агентуры. Там поселятся люди, которые будут командовать воинами докотами Они все уже тут собрались. Майор Джонс уходит на пенсию и будет агентом резервации, но не хочет доживать век в своей глуши и возьмет себе заместителя. Джонни Толстый, пляшивый букмекер, собирается открыть при агентуре гостиницу. Без зубы Бен подумывает о том, чтобы форт на ноябрере снова превратить в факторию. Конечно, когда он перестанет нас опасаться. Границы резервации все еще не определены. Границы существуют только на карте, а не в прерии. Нас, господа, не принимают в расчет. Если бы только явились 80 воинов, о которых я просил нашего верховного вождя, я бы разворотил весь форт Рендл, пока играли в хоккей. Ты бы это сделал, но восьмидесяти воинов не было. И тебе удалось только сунуть нос в кое-какие бумаги да прихватить сигару. А форт Рэндалл остался существовать. Брат мой, ты знаешь, я боюсь, что докоты совершают большую ошибку. Они до сих пор охотятся на бизону. Бизонов становится меньше и меньше, а докоты так и не научились разводить скот. А как с твоим коневодством, Чапок Курчава? Тебе это известно. Два же ребенка у меня околели Чапа. Этим летом нам надо серьезно подумать о домашних бизонах. Этим летом нам придется думать об оружии. Я вижу, к тому идет, а вот что мы будем делать потом. В резервации? гневно спросил Индеец. В резервациях, которые нам выделяет Большой отец, мы не сможем жить как фермеры. Они слишком малы, слишком много в них негодной земли, но мы не можем и вечно охотиться на бизону. За два последних лета Бизонов стало вдвое меньше. «Ну что же?» – не отставал Курчавый. «Мы должны оставаться свободными и чему-то учиться. Только свободный человек хорошо учится. Я заслужил теперь у наших людей достаточный авторитет буду говорить с ними о тебе и о твоих планах, как только окончится большая борьба». Курчавый положил руки на плечи своего товарища. «Хорошо, ты сказал, правильно. Я был сыном рыба». Отец убежал со мной к вам. Я не хочу снова стать рабом вместе с вами. Тебе никто не мешает уйти, куда тебе нравится. Брат мой, ты можешь сказать это и самому себе. Ты десять лет и зим жил вдали от племени. Только два лета, как ты вернулся, чтобы разделить с нами тяжесть борьбы и нелегкий конец нашего пути пройти с нами вместе. Ты думаешь, я уйду от вас и все забуду? Если бы я хотел это сделать, я все равно не смогу. Моя жизнь – это наши палатки, наши женщины, дети. Моя жизнь – это мои товарищи, и мои товарищи мне дороже, чем жизнь. Чапа и произнес все это очень тихо. Взгляд его был устремлен до дощатую перебородку конюшни, и ничто не выдавало его чувств. На следующее утро Генри Генри сидел у себя в комнате и перебирал содержимое бумажника. «Да куда же запропастился этот нигер? Ага, стук копыт». «Значит, все-таки у парня заговорила совести, и он ведет ему лошадь». Молодой инженер, он же курьер и газетный корреспондент, выбрался наружу и взгромоздился на коня. Быстро рысью он поскакал через двор. Ворота раскрылись перед ним. Забывал северный ветер, но солнце светило ярко, и небо над холмистой прерией было голубым. Генри миновал ворота. От столба делилась высокая фигура, хлопчато-бумажной рубашки, бархатных штанах пончо. Черные и расчесанные на пробор волосы были заплетены в косы, черты худого лица искажены черно-белой раскраской. Жестом, похожим на жест у Генри плеткой указал скороходам, что их место впереди. Он пустил коня в голоб и, несмотря на свое состояние, испытывал безумную радость, что и скороходам придется бежать так же быстро. Однако, казалось, им это не стоило никаких усилий. Генри же в седле выматывался, пожалуй, больше, чем они. Около полудня ландшафт изменился. Трава стала чахлой, под копытом не запалил песок. Форт Рэндалл давно исчез из поля зрения. Генри сделал остановку и поел. Скороходы безмолвно ждали. И остальной день прошел дороги. Они пересекали песчаные гребни, поросшие высокой травой долины. Когда стало смеркаться, индейцы-негр вывели Генри на берег Ноябреры и предложили сделать привал. Тот согласился. «Разведи костер», — приказал он Джеку. Человек в понче уселся против Белого. «Мы не разведем костер». Вздумал дерзить меня. «Тон, как когда-то у Гарри. Но эти времена для вас, инсменов, миновали. Собирай дрова и разводи костер, за что только тебе платят». Тихо шумела река, посвистывал ветер. Генрих стукнул рукояткой плетки по земле. «Ну, скоро ты?» «Нет». Вскипающая ярость побуждала Генрих леснуть индейца плеткой. Но он был глуши, наступала ночь, а у индейца был револьвер. «Лучше бы приказать разжечь костер Боби Курчавому», подумал Генрих. Однако зло брало его, и он не мог идти на поводу у этого дерзкого индейца. И отступить он уже не мог. Но он мог еще сделать шаг в сторону, грязной краснокожей, соскреби эту краску со своей рожи. Генри не получил, как ожидал, дерзкого ответа. Нельц молча достал маленькую баночку, лоскуток кожи и принялся тщательно стирать жиром раскраску с лица. Генри был доволен, что его второй приказ незамедлительно исполняется. Он с интересом наблюдал превращение раскрашенной маски в человеческое лицо. Индейец удалил последние следы краски, выглянувший месяц, заиграл на поверхности реки, осветил индейца. Лишения и страдания сушили и обострили черты его лица. Генри вгляделся в этого человека и узнал его. Нижняя челюсть Генри так и отвисла. Уголки рта задрожали. Он выхватил из-за пояса револьвер, но прежде чем успел спустить курок, свалился на землю. Индеец поднялся и вытащил из тела Генри нож вычестил лезвие, воткнул его в землю, сунул в ножную. Револьвер Генри Дакота отдал Боби курчавому. Бумажник с письмом майору Смиту взял себе, сняв с трупы одежду, Индей закурил с курчавом в темноте трубку. В убитом Дакота больше не вспоминали. Народ боролся, Дакотов никто не щадил, и Генри никто не учил милосердию. Краснохожие люди, белые люди с детства приучили его к тому, что иначе и быть не может и что убить врага – большая заслуга. Что же дальше? – спросил Чапа Курчавы у своего вождя. Наш разведчик Ихазапа должен быть поблизости с лошадьми. Ты веришь этим пауни, которые убили твою мать, когда ты был еще ребенком? Ты веришь обсорокам, против которых Татанка-Ятанка боролся еще молодым воином Тем, которые придут, я верю. Ну, как хочешь. Я не буду стоять на пути твоих планов. Дакотов сбежал на самую высокую из ближних возвышенностей и забыл койота. В течение получаса он четырежды повторил этот сигнал. И вот в свете луны показался индейец на коне. Он вел в поводу двух мустангов, одного с большим трудом. Это был буланный жеребец, который поднимался на дыбы, бил копытами и пытался вырваться. Вождь помахал рукой. Молодой воин отпустил жеребца, и животное понеслось к своему хозяину, который приветствовал ее тихими певучими словами. Другого коня я передал Чапи Курчавому. Вождь подал знак говорить. «Для того, чтобы с тобой говорить, тут есть больше, чем я», ответил молодой воин. Верховный вождь Точунка Витка прибыл ночью с тремя воинами. Едва прозвучали эти слова, так и это был уже на коне. «Веди нас к нему, и хазапа. Голоп не длился и четверти часа. В долине они нашли четырех мужчин. Окружающие холмы бросили длинные тени. Здесь тоже не было разведено огня. Когда подъехавшие спешились, один из сидевших на земле мужчин поднялся. У него была такая же гордая осанка, как и у молодого военного вождя, и одет он был так же, как он. Неясно в ночном свете взгляды их встретились. Они впервые виделись с тех пор, как Гарри вернулся в свое племя. Раньше эти люди враждовали друг с другом. В последний раз они были соперниками в мирном состязании на большом летнем празднике нескольких племен. С минуту оба молчали. — И вот ты здесь, — мрачно произнес глухим голосом верховный вождь. — У меня был твой посланник. Я сам принес тебе ответ. Шестьдесят воинов-дакотов приходят к вашим палаткам. Также дали согласие десять воинов Пауне со своим вождем и пять воинов Абсарока с вождем. Мы готовы принять их бороться на нашей стороне. Все эти воины-вожди будут у нас, как только сменится луна. Слишком поздно, молодой вождь сказал это без упрека, без сожаления. «Длинные ножи еще до смены луны» получат шесть фур со снаряжением и продовольствием. Нам надо напасть на эти фуры. Они не должны достичь форта на Найобрере. Раз наши братья, которые хотят вместе с нами бороться, придут поздно, нам надо действовать самим. Да, и я верю, что ты с этим справишься. Уже два лета и три зимы ты кружишь над Смитом и его людьми, как орел над стадом хромых антилоп. «Сколько воинов у тебя?» «Двадцать четыре человека из союза красных оленей и Такей-Ито снова повернулся к Ихазапе. «Где сейчас наши палатки? Где Чатанзапа?» «Наши палатки уже покинули горные леса», — сообщил разведчик. «Они на лошадином ручье». Чатанзапы вместе со всеми, кто принадлежит к союзу красных оленей, на полпути между нашим стойбищем и фортом майора Смита. Они готовы идти с тобой в бой. Вот это и есть 24. Достаточно, если будем действовать быстро и разумно. Скачи назад к Чатанзапе и скажи ему, что в ближайшие дни я буду у них, Чапа Курчавы. Продолжал давать указания молодой вождь. Ты останешься здесь и выслушаешь, что сообщит разведчик, который есть у нас теперь в форту Рэндалл. Нам надо точно знать день, когда выступит лейтенант Руч со снаряжением. Я же сам тем временем съезжу в Сент-Пьер. Молодой вождь подошел к своему буланному. Мне надо форт Сент-Пьер, повторил он верховному вождю. «Или, может быть, ты дашь мне магазинное ружье?» «Оно нужно мне для захвата колонны». Тачунка усметнулся. «Я не могу тебе дать магазинное ружье, такие и это, но в Сент-Пир мы поедем вместе». Мужчины вскочили на коней, и Хазапа и Чапа готовились к выполнению данных им поручений, А молодой вождь уже скакал с точунка Витка и его воинами на северо-восток. Путь вождей лежал через травянистые прерии, через пустынные, оставленные людьми и животными, каменистые пространства. Мустанги были неутомими. Буланы молодого вождя хорошо отдохнул и нес с завидной энергией. Они ехали все утро, и только около полудня... Сделали первую продолжительную остановку у озера под прикрытием холмов и кустарника. Они растянулись на своих одеялах, однако не спали, а лишь немного поели. Тут им представилась возможность в первый раз спокойно рассмотреть друг друга. Молодому вождю показалось, что его верховный вождь за прошедшие четыре года, что они не виделись, почти не постарел. Но все же он изменился. В обычном для его лица выражении отваги затаилась какая-то горечь. Уголки рта опустились, складки, сбегавшие вниз, открыли в нос, а стали глубже. Глаза, которые индеец, от солнца ветра и пыли обычно прикрывает опущенными веками, были у точунка видко широко раскрыты. И этим открытым взглядом встречал он теперь младшего, такой Итл. Верховный вождь принялся объяснять то, на что предшествующей ночью не было времени. «Уайт-Чучуны решили все их клятвы и договоры сломать», — сказал он. «Они лженцы, но мы будем защищать нашу прерию и наши права». «И вы захватите форт?» «Мы не будем захватывать форта». «Но как только пройдет весенняя охота...» Трава станет темно-зеленой и прогреет солнце, мы соберем наших вождей наших воинов в прерии севернее Хэ-Запа, в скобках Black Hills, на реке, которая впадает в реку у желтых камней. Ты приглашен принять участие в советах и спроси своих людей, готовы ли они бороться, если длинные ножи не оставят нас в покое. Только сначала мы захватим снаряжение и покончим с фортом Смита. Я должен отомстить за убийство отца. Я знаю, что и это тебя заботит, мой младший брат. Татанка, танка я танка и я. Мы бы дали тебе 60 воинов, которые помогли бы вам захватить Эмос. Но я выступаю на Розенбуд против генерала Крука, а остальные наши люди еще не выкурили военную трубку. Прошла зима. И во многих палатках голодают женщины и дети. Воины хотят сперва поохотиться. Я понимаю, что слышно от других племен. Шаяны, которые еще свободны, будут бороться вместе с нами. А и сексики не будут нападать на нас с тыла, но и только. Многие из них изменники и служат длинным ножам. Молодой военный вождь опустил глаза. Ведь сам он тоже служил врагам в качестве разведчика. И Иточонка-Витка, наверное, подумала о том же, потому что спросил. Я слышал о разведчике Тобиасе, который служит у Смита. Есть у него какое-нибудь другое имя? Шеф де Люб. Ах, шеф де Люб? Пусть наблюдает. Разговор был окончен. Они поднялись, огляделись. Это были места, где их собирались поселить. Поскакав дальше, они избегали находящихся здесь стойбищ, которые уже покорились судьбе. Они пересекали следы конных подразделений, отрядов велиции, вольных всадников, но не были замечены ни теми, ни другими. На следующее утро докоты достигли большой фактории Сент-Пьер, расположенной на Мессури, много севернее форта Орэндалл. Здесь еще располагались торговцы, а не военные. Не теряя времени, прибывшие привязали коня в лавке, куда собрался зайти молодой вождь. Вошел за ним без колебаний и точунка Витка. В простой одежде вряд ли кто-нибудь тут мог его узнать. В большом торговом помещении, несмотря на ранний час, было уже немало индейцев и белых охотников. Они меняли на оружие. Порох, свинец и виски, добытые зимой меха. Владелец Лавки маленький человек с лесией мордочкой тотчас заприметил молодого вождя и оповестил об этом собравшихся. Гарри, так и, и Молодой вождь не пытался скрываться. Борьба в районе на Найобреры была локальной, а до сент пьера доходили лишь анекдоты. Однако их было достаточно для того, чтобы обеспечить молодому вождю беспрепятственный проход к хозяину. Точунка, Витка и его спутники на всякий случай держались позади. Что желает великий вождь купить в моей скромной лавке? Я надеюсь, он будет сегодня так же доволен, как и два лета назад. Магазинное ружье. Великолепно. Само собой, разумеется. Просто. Торговец вытащил на прилавок ружье далеко не нового образца. Магазинное ружье, заряжающееся сдуло не подходит, имеются у меня и заряжающиеся сказанной части. Пожалуйста, сию минуту. Магазинное ружье, подержанное оружие в отличном состоянии, могу отдать даже за меха. Не пожелаете расплатиться мехами? Магазинное ружье? О, да! «Полковник Кони, которого зовут Буфало Биллом, у него магазинное ружье. Я знаю, знаю, но требует хорошего ухода, но хлопот, в армии себя не оправдало, я бы не советовал. Нет, вот отличные охотничьи!» Слушатели начали ухмыляться. Только Точунка Витки и его спутники сохраняли серьезность. Маленький человек запыхался. «Собственно, теперь не разрешается. Я думаю, не всякому приятно видеть у индейца магазинное ружье, ведь они на вооружении армии, я думаю, только для охоты. Не так ли?» «Магазинное ружье». Молодой Дакот отвердил это не изменяющимся от нетерпения или гнева голосом. «Маленький человек вытер солмопот». «Для охоты на бизонов? Не так ли? Для бизоней охоты?» Тут говорящий совсем разволновался и прошепелявил. «И это практически все, что я. Магазинное ружье. «О, дьявольщина! Видит Бог! Я готов сделать все, что в моих силах. Но ведь великий вождь хочет положить оружие прямо сейчас, и в этом случае лучше всего...» Стоящие вокруг хохотали. Точунка Витка оставался серьезным. Молодой вождь развязал маленький кожаный мешочек, половина подкладки которого была зеленой, половина красной, и, выложив на прилавок доллары, не произнес при этом ни слова. «Ах так, вождь предпочитает долларами, значит, нужно дозарезу?» «Понимаю, понимаю». Да кто молчал. «Мы заказывали одно ружье для управляющего факторией, но я не знаю, имею ли я право отдать его». «Законный товар приходится так долго ждать. Пусть вождь добавит еще доллар». Молодой Дакота постучал пальцем по столу и громко сказал «Магазинное ружье и 300 патронов. У меня мало времени». Дакота не спускал взгляда человека с лисьем лицом, а тот казался совсем безвольным и огорченным. «Ну что ж, так, так, так. Но я терплю убыток, большой убыток, как я только это перенесу». Это прямо-таки подарок великому вождю. Он пошел в соседнее помещение и вернулся с оружием и боеприпасами. Это была настоящая винтовка. И тут Дакотов впервые заволновался. Он взял ружье, прикинул на руку, как плотник топор или каменщик мастеров. Оружие было для вождя и его охотничьего народа обычным и привычным рабочим инструментом. Дакота заряжал его, разряжал, снова заряжал, наконец сказал, «Ты даришь мне оружие и боеприпасы, я дарю тебе доллары». Хоу. Шесть патронов не полагается для пробных выстрелов. Не дожидая согласия торговца, он вышел с заряженной винтовкой из лавки. Точунка, Витка и его спутники сомкнулись вокруг Дакоты. Индеец быстро перебежал двор и через открытые ворота наружу. Он остановился на лугу. «Во что мне стрелять?» «В березу?» – предложил Точунка Витка. «Дупло наверху, черное пятом под ним», – сказал Дакота. Прогремели пробные выстрелы. Один из воинов побежал к дереву. Точность попадания из непривычного еще оружия поразила Точунка Витка, хотя он и видел несколько лет назад достойные легенды выстрел такой Ита из лука. Из фактории выбежал торговец. «Мои деньги!» – кричал он. «Вот твои деньги!» И докота вручил ему причитавшееся. «Великий вождь», — продолжал маленький человек, — «сумма верна. Я ведь знаю тебя уже больше двух лет, поэтому постарался поладить. Ну, еще по случаю предстоящей разлуки. Как-то теперь все будет». «Что будет?» — спросил вождь, продолжая возиться с оружием. «Моя лавка будет разорена. Покупатели ведь у меня больше индейцы. Сен-Пьер не один десяток лет известен индейцам восточнее и западнее Миссисипи. И вот теперь всему конец. Почему? Потому что вы отправитесь в резервацию. Там вы станете подопечными, вас будут содержать как идиотов. Вы уже не сможете охотиться и продавать меха. У вас просто не будет необходимости посещать факторию. Вы превратитесь в голодное стадо. Голодное стадо? Переспросил Дакота. Да. Разве тебе неизвестно положение в резервациях? Земли для ведения хозяйства мало. Скудные пойти, которые выделяет большой отец, до вас не дойдут. А во чем вы там хорошо познакомитесь, это благодарю покорно с коррупцией, которая нынче распространена повсеместно. Почему ты не скажешь об этом большому отцу в Вашингтоне? Отец он действительно большой, Вашингтон далеко, а я слишком уж маленький человек. И торговец побежал назад в лавку, чтобы не упустить сделок. Индейцы молчали. Они раздумывали о том, что слышали уже не в первый раз. Не проронив ни слова, они все вместе пошли к лошадям. Тачунка Витка первым вскочил на мустанга. Теперь началась большая борьба. Она ширилась, и дакоты должны были выдержать ее. Оба вождя были готовы защищать свободу своего народа. Воины попрощались. Тачунка Витка со спутниками поскакал на северо-запад. Молодой военный вождь двинулся на юго-запад к своим почти без отдыха проделывали обратный путь такие ита и его буланы всадник прибыл к отряду который ждал его в прерии западнее маленького находящегося под командованием смита форта сер побывающего месяца был тонкий и острый ночь темный сам Чатанзапа, предводитель группы союза красных оленей не верил что его вождь сможет обернуться за такой малый срок и Ита оставил Булану пастись и присоединился к воинам, расположившимся в прошлой травой долине. Незаметно скользил взгляд молодого вождя с человека на человека. Каждого он знал с детства Чатанзапу, который был старше его на четыре года, острея копья сына Чатанки, сына антилопы и за Запу до да всех остальных. С тех пор, как такие Ита два года назад возвратился в свое племя, эти люди верили ему и подчинялись. Он руководил ими во многих дерзких налетах и последний раз в нападении, жертвой которого стал лейтенант Варнер. За два прошедших года род Медведец и под его началом не потерял ни одного воина. Самое трудное он брал на себя. Но операция, которую задумал молодой вождь, была все-таки значительнее, чем все совершенное ими до сих пор. Чатанзапов, самый хундой, высокий из всех, придвинулся к вождю, в наступившей ночи они приступили к обсуждению плана. По сообщениям разведчиков, обоз со снаряжением и сопровождающая его команда были в пути. Люди рода медведицы должны были напасть на обоз, прежде чем он достигнет форта. Захваченное оружие они хотели немедленно пустить дело и пробиться в свои исконные места охоты. Вторая задача была не легче первой. Кэт в перерин. Монотонно топали мулы шести упряжек, глухо стучали по мягкой, поросшей травой земле колеса. Сопровождающие колонну всадники то вытягивались цепочку, то снова сбивались в кучу, топот копыт громыхание фургонов складывались в ночную музыку, напоминающую рокот барабанов. В фургоне было тесно от ящиков с боеприпасами, Движение Кэт сковала длинная широкая юбка, которую она носила по моде того времени. Она чувствовала, что попала в среду, для которой не подготовлена. Девушке захотелось услышать спокойный человеческий голос. Она пробралась вперед к месту возницы и постучала по плечу сидевшего рядом с возницей человека. «Том, что, мисс? Том, сколько времени? И где мы, собственно?» «Должно быть часов десять вечера, маленькая мисс. А где мы?» так недалеко уже от Найобреры. Надеюсь, скоро приедем в форт? Завтра, мисс Кэт, завтра мы прибудем туда. Не лучше ли вам пока поспать? И держите голову выше, а сердце там, где ему полагается быть. Я постараюсь, чтобы отец и жених не краснели за меня. Мало стараться, надо еще и суметь. Кэт не придала значения этому замечанию, подумав, что она-то достаточно подготовлена ко всяким невзгодам. Кэт родилась на ферме в Маннесоте и рано потеряла мать. Скоро во время крупного восстания индейцев в 1862 году она потеряла и бабушку. Девочке пришлось поселиться в городе у своей тетки. Вышивание, игра на рояле, умение красиво писать, правила хорошего тона – вот навыки, которые Кэт приобрела у тетушки Бетти, и которые здесь, в прерии, были совершенно ни к чему. Однако, когда отец, который в последние годы Подолго находился на пограничных постах Приезжал погостить Он, к ужасу тетушки Учил свою дочь править лошадьми и стрелять В сегодняшней обстановке Это было гораздо полезнее Хотя четверкой Мулов К это дело иметь не приходилось Да и в людей целиться Ей еще не случалось Но что толку раздумывать Сама она влезла в это дело Самой надо исправляться Менять своего решения она не собиралась Жизнью у тетушки Бетти, каждодневные заботы о капризной пожилой даме были невыносимы. Раздался свист, возница натянул по воде, заскрипели тормоза, и длинный ряд фургона восстановился. Был объявлен привал. Кэт с помощью Тома вышла из фургона и направилась вперед мимо упряжки к голове колонны. До нее долетал негромкий говор мужчин, сидевших на земле. «Холову!» — крикнула девушка, недовольная, что на нее не обращают внимания. — Кэт! — отозвался Рович и подошел к ней. — Черт, езда! — Как тебе это нравится? — спросил молодой лейтенант. — Будешь что вспомнить, когда станем бабушками и дедушками. Кэт не сразу ответила. В городе она отличалась бойкостью, поражавшей молодых офицеров. Здесь же незнакомая обстановка, темнота — все это было ее. — Не знаю. Сказала она и, оглянувшись, увидела высокого человека в шляпе с отвисшими полями. Это был безубый Бен. Он только что объявил об остановке. Его голоса, похожего на хрюканье, не узнать было невозможно. Он командовал вольными всадниками, приданными небольшому подразделению драгон. А что думаете вы, Бен? Спросила девушка. «Всякое, мне думается, маленькая мисс, всякое, но ничего такого, что вам бы было бы приятно услышать». «Как я понимаю, нам предстоит двигаться всю ночь», — сказала девушка, надеясь услышать в ответ что-нибудь разумное. «Вы умеете расспрашивать, маленькая мисс. Дело в том, что в письме, которое доставил в форт вашему отцу Генри, майору предложено выслать нам навстречу несколько человек, и эти парни с наебрару уже давно бы должны нас встретить». Я не понимаю, куда они подевались, и все, чего я не понимаю, заставляет меня сомневаться, поэтому я предполагаю поспешить. Не городи ты чертовщину, не наводи панику, вмешался лейтенант. Нам абсолютно нечего бояться. Тсссс! Тихо! — шикнул вольный всадник и прислушался. Потом бросился в траву, приложив ухо к земле. Да, поднявшись, сказал он. Слышен далекий топот копыт. Кэт, однако, никакого топота не различала. Кто это? Друзья? Ворги? Бен подошел к лейтенанту Роучу. Провалиться мне сквозь землю, если тут не разъезжает этот сброд. Знаешь ты, кто гоняется здесь за золотоискателями, будто они чумные? Род медведицы, вот то. Это банда убийц, и главарь у них был наш бывший скаут Гарри. Заткнись, коты, Бен, хватит фантазировать. «Надо решать, что делать», – торопливо сказал обеспокоенный Роуч. «Что делать? Только то, лейтенант, что мы и намеревались. Не следует резко менять тактику. Будем ехать почти до полуночи, потом станем ночным лагерем». «До полуночи краснокожие не нападут. Они всегда выжидают двух-трех часов ночи, когда наш брат устал и сонный». «Хорошо, поедем. Чем ближе мы станем лагерем к посту на Найобрере, тем лучше». Защелкал ли по спинам мулов, покатились большие колеса по клочковатой траве. Вереница фургонов снова пришла в движение. Точно так же, как и до привала, подумала девушка. И все же совсем иначе. Теперь она чувствовала близость реальной опасности. Теперь еще более чужими казались и эти люди, грубой натуре которых она не доверяла. О том, чтобы заснуть, нечего было и думать. Она отыскала свой кожаный пояс с кобурой вытащила револьвер и проверила заряд. Со странным чувством спрятала она обратно оружие. Она присела на корточки у переднего проема в брезенте, где ее старый друг седобородый Том сидел рядом с ездовым. Широкая спина Тома казалась ей надежной защитой и от ночного ветра, и от любой опасности. — Том! — тихо позвала она. — Не бойтесь, мисс! то хотя бы поскорее прошла эта ночь. Это ведь у нас последний переезд. Завтра мы должны прибыть в форт. — Ну, конечно. Завтра вы уже будете сидеть у своего отца в Блокхаузе, за толстыми стенами. — За такими стенами, что не всякая пуля пробьет. У старого блокхауза, по крайней мере, такие. — Что значит у старого благауза Вы знаете форт? — Знаю, это слишком сильно сказано. О новом блокхаузе я только слышал. Но о старом благоузе, который построил беззубый Бен, наш сомнительный спутник, о старом благоузе, в котором он был хозяином гостиницы и комбатчиком, и торговцем, об этом старом благоузе я кое-что знаю. Расскажите мне о нем, пожалуйста, Том, принялась упрашивать Кэт. Если я буду думать, как выглядит форт, мне будет не так страшно. Да и время за разговорами пройдет быстрее, а спать я все равно не могу. Да, нам, конечно, следует побеседовать. Ну, о старом блохаузе Нет, лучше не стоит. Почему же? Потому что... Потому что это жутко. Но, может быть, вы расскажете тогда что-нибудь из своего прошлого? Это серьезно, маленькая мисс. Что ж, могу, если вам угодно, послушать о старой развалине. Вот разъезжаю я по прерии за грошовые жалование, рискую своей жизнью, и ни колла у меня ни двора. Но вот повстречая вас два года назад тот вечер, когда был брошен злой в жребий, да-да, повстречая вас тогда, и многое бы могло быть иначе. Вы бы тогда открыли дверь, мисс дверь в мою лавку. вашу лавку? Разве вы не всегда разъезжали по прерии? В молодости я был разведчиком на строительстве железной дороги. Однажды индейцы рода большой медведицы даже захватили меня в плен. Только я потом жил у них как свой». Пережил я песчаные и снежные бури, и был сыт всем этим по горло. Я вернулся в город и открыл небольшую лавку. И вы могли бы ко мне как-нибудь заглянуть, пожалуй, даже с вашей противной тетушкой Бетти. И, может быть, вы спросили бы какое-нибудь индейское одеяло или вышитый кожаный пояс, какие настоящие леди покупают как диковинку. И если бы я вас увидел тогда, я вспомнил бы, конечно, о своей дочери» которые немножко похожи на вас. И тогда я бы ни за что на свете не отправился снова в прерию, которая мне ненавистна. Тогда я был на склоне лет и уже не стал золотоискателем. А Ред Фокс не заманил бы меня в благауз, в этот проклятый дом. Почему проклятый?» Снова разволновалась Кэт. «И кто такой Ред Фокс?» «Проклятый? Хм... Придется рассказать вам эту историю». Ред Фокс, или Джим, или Фред, или как бы он там еще не назывался, себя в своей разбойничьей жизни. Да, кто же он, собственно, если бы я это знал. Так вот, он-то, к моему несчастью, появился тогда у меня. Это было два года назад, пасмурным зимним вечером. Жена моя тогда уже умерла, дочь вышла замуж, и я один сидел в своей лавке. Покупателей было мало, дело шло плохо. У меня как раз кончился табак, и я поругивался про себя, поминая всех чертей и святых. И тут я распахнулась. Говорю вам это, Кэт, как мне, старому дураку тогда показалось. И он-то, нечистый, ко мне и явился. Рыжеволосый, со сверкающими глазами, с желтыми оскаленными зубами, большой, сильный, похлопал меня по плечу и наговорил всякого такого, чем бедного человека легко свести с ума что вот-вот найдем золото, сразу разбогатеем. Короче, я сказал «да» и продал свою лавку. К исходу зимы, вот в такое же время, как сейчас, кажется, даже в этот же самый день, только два года назад, мы все оказались в проклятом Благаузе. Том шлепнул себя ладонью по губам и оборвал рассказ. «Вы все встретились в Благаузе?» Подхватила Кэт конец фразы. «И тут вы...» Она была теперь настроена решительнее, и хотелось уже узнать все до конца. Захваченный врасплох том продолжал. «Я и некий Джордж, и известный вам Бил Петушиный боец, которого зовут также Кровавый Билл, и вечно грязная малютка Джозеф, который едет в качестве охраны в фургоне перед нами, и Белозубый Адам Адамсон. Нет, его нет здесь, в нашей колонии. Это был, пожалуй, лучший из нас». Он, должно быть, и теперь еще служит на форту вольным всадником. Бедняга. Он хотел найти золото, чтобы отец не потерял ферму, которую у него захотела забрать земельная компания. Все мы хотели с помощью Реда Фокса стать богачами. Разные мы были люди. Были, а многих уже и нет в живых. Месть висит над нами. Что за месть, прошептала девушка. Месть, Гарри, так и и Отца его тогда убили за то, что он не захотел вести нас к золоту. Джим, красный лис, снял с него скальп. А тело убитого мы бросили на съедение рыбам. — И вы были при этом? — испуганно спросила девушка. «Да — Да-да, я при... Том был. Был еще Бен, бил петушиный боец, малютка Джозеф, Адам Адамсон. И вы не помешали убийству? Не будьте ребенком, мисс Кэт. Какое же наказание понес Рэнд Фокс? Этот-то. Да его никто и не собирался ловить досудить. Да Им может заниматься только Гарри, так и то сын убитого. Но вряд ли теперь появится в районе Плата или Найобрер. И вот вы все едете опять в этот проклятый дом? Кэт почувствовала, как мурашки побежали у нее по коже. Эх, лучше бы я вам не рассказывал, маленькая мисс. Не для ваших это ушей. Но ведь и верно, мы, кто до сих пор еще жив. Снова собрались вместе. Молодой возница, от которого и слово-то трудно было добиться, тут уж не выдержал. Это мне надо было знать, прежде чем отправляться в путь. Тогда-то уж вы бы ехали без меня. Этот пит-куцый нос оказался хитрее нас всех, скрылся куда-то и остался на форту Рэндалл. Кэт задумалась. Она пыталась представить себе форт, индейца-таки Ита, который мстил белым за отца. Ночной ветер становился холоднее и резче, усталость овладевала людьми и животными, глаза у Кэт стали слепаться, хотя полночь еще не наступила. С каким-то странным чувством она опять извлекла из кожаной кобуры револьвер, осмотрела еще раз и прицелилась, как бы стреляя по врагу. Хватит ли у нее хладнокровия, чтобы в нужный момент точно прицелиться? И что за мысль убивать людей? Но люди ли индейцы? «Нет, они просто враги, мстительные враги», — сказала сама себя Кэт, повторив таким образом то, что ей твердили с детства. Бен и Руч голубом пронеслись вдоль колонны фургонов. «Не спать! Погоняй, погоняй, погоняй!» Резвее защелкнули куты и мулы перешли на суетливый голуб. Руч проскакал мимо фургона, в котором ехала Кэт, даже не оглянувшись. Однако Бен сменил голов на рысь, нагнулся к проему Берзента, увидел в руке девушки револьвер. «Ого!» – произнес. «А ведь мисс, пожалуй, готова сх к схватке. А если уж женщина настолько героический, то нам, мужчинам, надо и подал нам. Пять выстрелов прогорохотали один за другим. Речь Бена оборвалась на полуслове. Он выпустил по воде, откинулся назад и упал с коня. Не издав ни звука, свалился возница. Поднялась беспорядочная стрельба. Кэт видела, как падали едущие впереди. Двое повесили ногами в стременах и лошади уволокли их. Раздавались громкие вопли, неистовые боевые кличи, дикая ругань драгун. Упряжки оставались ездовых, шарахались из стороны в сторону. Первый фургон опрокинулся. Драгуны вольные всадники ударились в беспорядочное бегство. Враги кинулись преследовать. Белыми уже никто не командовал. Фургон, в котором сидела девушка... Продолжал движение. Том завладел мозжами и благополучными навалок, опрокинутый фургон принялся хлестать животных. Кэт забила в солому. Запряженная четверкой легкая фура, кажется, выскочила из схватки. Шум борьбы оставался где-то позади. Стрельба продолжалась, но уже вдалеке девушка вздохнула. Более всего она полагалась на Тома, который уверенной рукой правил фурой. «Кэт!» — как раз крикнул он. «Скорей ко мне! На козлы!» Потом еще погонял мулов. Мулы продолжали нестись галопом, и фуру швыряла из стороны в сторону так, что на каждую минуту могла опрокинуться. Девушка с трудом вскарабкалась на доску и села рядом со стариком. — Кэт, бери вожжи. Поезжай без остановки, только прямо и прямо. Так ты и приедешь к своему отцу. Держись же. это дорога твоя жизнь. Кэт взяла вожжи. — Что с тобой? Куда ты? Подожди, я долго не смогу. — Надо, Кэт. Старик запнулся. Кровь хлынула у него из горла. Вот что со мной. На мулов смотри, не на меня. Кэт увидела, что в боку у него торчит стрела. Тело старика обмякло, и он свалился в траву. Кэт словно окаменела на трясущейся доске. Вперед, только вперед. Мулы не сбавляли хода. Они тоже были напуганы, и страх подгонял их. Фургон не останавливался. Крутились колеса, шуршали под ним остатки снега, летели брызги от луж. Понемногу девушка обрела уверенность, успокоились и мулы и перешли на рысь. Кэт было не совладать с длинным нутом, да и руки были заняты вожжами. Животные бежали теперь, как им хотелось. Девушка задумалась, лощину должна была вывести к берегу реки. Стоит достичь ноября, можно увидеть форт. Там спасение. Спасение? А что, если отец уже убит индейцами, теми, что напали на колонну? И не был ли во главе их тот самый смертельный враг, о котором люди вспоминали в ночной час? И тут она услышала топот копыт. Лошади приближались, догоняя фургон. Друзья? Враги? Или все еще носятся вокруг лошади, потерявшие всадников? Стук копыт замер. Больше девушку никто не беспокоил. времени прошло уже немало. Небо начинало светлеть. Но вот снова стучат копыта. Девушка вздрогнула. Не отпустить ли ей вожи? Не взяться ли за револьвер? «Хллоу!» — раздалась позади фуры. «Это я!» — обрадованно крикнула Кэт в ответ. Она узнала голос своего от жениха. В утренних сумерках рядом с фурой возник всадник. Девушка не ошиблась. Это был лейтенант Руч. Он нервно дергал уздечку. Шляпы на нем не было. Волосы слиплись от пота. «Поезжай дальше!» — крикнул он. «Мы с тобой, наверное, единственные, оставшиеся в живых. Я поскочу вперед и выйду навстречу тебе с людьми. Возьми меня с собой!» ты с ума сошла мой конь не выдержит двоих черт висит у меня на хвосте и лейтенант так пришпорил коня что он взвился на дыбы и лишь после этого бешено помчался вперед помоги же крикнула кэта за все силы но всадник даже не оглянулся в полной растерянности девушка смотрела ему вслед пока он не исчез за поворотом ложбины скоро затих и топот его коня стиснул зубы кэт принялась как могла погонять молов насколько она поняла Все сопровождающие колонну погибли, а за Энтони теперь, значит, за ней гнался сам черт. На востоке разгорался день, неприютной, безобразная открывалась прерия под светляющим небом. Вытаившие пучки, пережившие зиму травы, за ночь снова припорошенные снегом, и кроме нее ничего. Кэт... Осознала, наконец, что она одна, одинешенька, в этой суровой, чужой для нее прерии, и не осталось в ней ничего, кроме страха. Мулы заупрямились. Даже Бесси, добрая Бесси, вдруг не захотела больше бежать. «Бесси, разве ты не получала от меня хлеба? Ну беги же, пожалуйста, Бесси! Сам черт гонится за нами!» Как вдруг заметила, что сама с собой разговаривает вслух, и испугалась своего прерывающегося голоса. Степная сторона тянулась бесконечно. Песок и трава, трава и песок. И так всю ночь, все утро. Что-то зловещее было в этой безмолвной равнине, без деревьев и кустов, без людей и животных. Кэт выбивалась из сил. Пальцы у нее стыли и коченели. Черными пятнышками мелькали у нее перед глазами призрачные всадники, которые нагрянули ночью индейцы. «Бесси, ты главная в упряжке. Беги же, побегут и другие». Однако усталые мулы бежали лишь ленивой рысью. Кэт прислушалась. Третий раз доносился до нее сзади топот. Ах, если бы сердце ее билось спокойнее, если бы не стучало так в висках кровь, если бы она не ошибалась, приближался в санник, а не бродячая лошадь. Голов был спокойный, размеренный. Девушка и сама не знала, почему, но надежда на этот раз возобладала над страхом. Быть может, эта размеренность звука успокаивала нервы? И тут раздался голос. «Стой!» Девушке был незнаком этот голос, и все же он внушал ей доверие. Она попыталась выполнить приказы и остановить упряжку, но молы чувствовали, что боже вот в неуверенных руках. Они упрямились, легались и продолжали бежать. Всадник, догонявший ее, поравнялся с фургоном. Ужас овладел ею. «Это был индеец!» «Отец!» — пронзительно закричала она, потом бросила вожу, выхватила револьвер и выстрелила. Всадник Локову увернулся, и пуля посвистела мимо. Он поравнялся с передней парой мулов и схватил брошенные вожжи. Животные тотчас остановились. Гэпси еще держала в руках револьвер. Индеец повернул своего коня, остановил его и посмотрел на девушку сверху вниз. Она встретила быстрый взгляд глаз, почти прикрытых веками, и ее рука с оружием опустилась.